аудиокнига ежлесова 2 москва наше время меня зовут алтанай после этих событий которые были у ежлесова я приехала в москву конечно же мне было стрёмно оставаться там после тех событий но я не унывала и естественно меня пригласил сюда один друг его зовут гранник сегодня я пойду к нему алё гранник здорово о привет алтанай да блин давно не виделись ты давно не приезжала согласно с какими судьбами то ну поговорить надо понятно ну что значит приезжай хорошо хотя лучше давай встретимся в парке после работы у меня как раз в 6 вечера заканчивается сейчас уже почти 6 давай в парке кулюнки встретимся в парке кулюнки да хорошо да поможет он мне или нет а может быть э, решим что и как я-то не знаю но это интересно будет наверное 6 вечера о здорово алтана здорово граник в общем давай на лавочку присядем до да. Плюс один, кстати, у тебя хорошая одежда. О, да ладно, нормально. Как долетела с Казахстана? Отлично. Самолет прям первый класс почти. Первый или нет? Второй. А -а -а -а -а -а -а. Я понял. Ну, тоже неплохо. Почему бы и нет? В общем, это как его называется-то? Что ты хотел узнать? Э -э, гранника я... Хотела бы э, организовать бизнес. Бизнес? Да. Э, но у меня сейчас там есть... Э, ну, в Казахстане. Своё дело. В общем, знаешь игры? Какие игры? Ну, квесты там и всё такое. А, ну да. Ну, слышал. Но они сейчас не очень популярные вроде. Ну да, но в этих квестах участвуют за деньги за деньги ну да, то есть смотри, приезжают туда ну в общем это платит определенную сумму и участвуют кто выиграет, тот получит миллион миллион? ну да ну миллион это не так много но все равно хорошо я помогу тебе у меня есть как раз люди которые как раз хотят этот миллион да да но я посоветовал тебе увеличить ставку ну ставку на спорт только ставят а я этим не занимаюсь я имею ввиду миллион больше поставить чтобы больше шансов было хорошо а, а, ты уверен что они согласятся ну конечно я же тебе доверяю граника спасибо да не за что в общем смотри ты сейчас где остановился становился я остановилась в отеле в отеле понятно как отель то называется хоть престиж прайм а, престиж прайм это неплохой отель недалеко здесь кстати но цены там кусаются за номер в отеле за одну ночь 55 тысяч и тебе не жирно но ну, я всего лишь на один день и улетаю в казахстан завтра подожди а почему-то мне сразу не позвонил я бы тебе сказал как где остановиться зачем платить 50 тысяч за одну ночь а, у меня были баллы как раз и 60 процентов скидка а понятно что это за балл такие но ну, это неважно я рассказывать не буду хорошо ладно алтана я рад тебя был видеть сейчас мне надо бежать в общем смотри позвонишь мне завтра улетаешь да позвонишь мне куда им приезжать в какое время и надеюсь что в течение недели они должны к тебе приехать прилететь да ну хорошо хорошо Только мне надо уточнить, сколько человек может участвовать. О, ну, не больше восьми. А, ну это нормально. А то я думал, ты скажешь 100 откуда я столько найду. Но есть люди и с работы и так далее, которые... Сколько будет конкурс длиться? Ну, я думаю, не от 3 до 5 дней. То есть это такой мини-отпуск, скажем так. Но человек может попытать удачу выиграть. Понятно билеты оплачивают они конечно но конечно не я же ага. а если они откажутся ну тогда откажутся ладно я понял тебя алтанай как тебе статья москва ну стандартно все бегают куда-то одного придурка встретила на велосипеде как только из аэропорта вышла пошла там чуть меня не сбил представляешь что за придурок Да вообще какой-то странный чел на велосипеде ехал, вот, в такой, в кепке, в очках, ну и что? Да здесь все странные. Да нет, он такой спортивный парень, вот, но я у него взяла телефон. Зачем? Ну, может предложить тоже поучаствовать? Хм, интересно. И как его зовут? Да, я уже забыл, как его зовут. У меня записано, ладно. Эх, велосипедисты те все переезжают, да? Лучше бы на каком-то Мерсе подъехали. Ну, тоже верно. Ладно, увидимся, Граник. Давай. Граник, как стать в Польше? Да нормально, я оттуда уже как, 15 лет приехал сюда. В Польше нормально, ты сама же приезжала туда, помнишь, 5 лет назад? «А, ну да, ну вот, мы тогда там открывали один бизнес, но потом что-то не пошло, ты на меня обиделась, уехала и так далее». «Я понял, да, поняла». «Эх, ладно, хорошего тебе дня, Алтанай. бака «Я думала, так, Граник, конечно, надежный человек, но верить ему сто процентов нельзя». Так что у меня еще один человек есть. Позвоню-ка я ему. Тру. Ле. Алло. А, здорово. Здорово. Клико, привет. Здорово, Алтанай. Че такая Анатолия? В общем, это... Хотел спросить. Ну, спрашиваю. Ну, в общем, это... Помнишь, я тебе давно говорила, что у нас в Казахстане, в Ежелесово, будут игры? А, игры какие там. Ну, понятно, что дальше? Ну вот, я хотела узнать, что... Можешь ты мне помочь с... Ну, вдруг там у тебя есть люди, которые хотят заработать? А, ну вообще, конечно, заработать есть, но... А, надо понять, что ты именно хочешь. Каких людей-то но которые хотят заработать деньги миллион ты говорила, ну да но я надеюсь не тенге миллион рублей а, ну это нормально а ты где сейчас находишься? да в каком-то парке понятно, в общем приезжай это, как он называется хотя ладно я сам сейчас приеду на своем джипе как раз я ничего не делал вот. уже 4 месяца отдыхаю а понятно но ну, вот, сейчас подъеду и в общем с тобой поговорим хорошо давай да, ждала его в два часа опаздывает пипец а, вот он едет на геленвагене здорово натуре алтанай здорово в общем это что я могу тебе сказать смотри вот те три телефона трех человек они бывшие там какие-то товарищи в общем ты им звонишь они все организуют но ну, я имею ввиду не организуют а как только согласиться я поняла но ну, как у тебя делать да нормально нормально ну и все в общем эти люди те помог ну не то что помогут будут участвовать если ты хочешь только смотри это такие люди которые в данный момент, там, бывший, там, наркоман, ты понимаешь, да, там, осторожно с ним. Вообще, я поехал, мне сейчас, извини, времени мало на то, и, кстати, всем респект, я, в общем, спасибо, давай. Да, странно, конечно. Угу. Ладно, тогда будем Будем надеяться, что это все нормально. Угу. Ладно, пойду в отель потихоньку. Нормально. Блин, опа, у меня нога заболела. Девушка, сам вами все нормально? А, да, да, нормально. Может, вам помочь чем-то? Я смотрю, у вас нога болит. Да нет, не надо. Просто немножко потянула Может, познакомимся. Какой знакомец, я сказал, подтянула, блин. Отстаньте от меня, я пошла. Блин, какая ты ёбнутая. Пипец, блин. В Москву приедешь, здесь как, видите, пиявки на тебя прыгают. Один, это, другой на велосипеде какой-то. Совсем шлям наглели, а? Так, ладно. Ой. Так, сейчас. А вот и отель. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте, да. «Мисс Салтанай, вам письмо». «Письмо? В наше время письмом присылают?» «Нет, это вам письмо передал человек, который приходил в этот отель». «А, ну давайте сюда, спасибо большое, с вас пять пятьдесят рублей». 50 рублей за что?» «Ну, это функция, то, что просто так мы не передаем». «Зовите сюда директора, а?» Ну, зачем звать директора? Ну, потому что я не собираюсь даже 50 рублей платить за то, что человек пришел, письмо передал, а потом, получается, ты просишь меня 50 рублей. Хорошо, что не 10 рублей. Но это... Где такое написано? Ладно, забейте. Нет, не забейте. Я все-таки хочу знать, почему вы так делаете. Что я делаю? Это написано у нас в регламенте отеля. У нас отель дорогой, вы знаете. Ну и что? И что теперь? Письма передает уже, надо 50 рублей платить? Ладно, на, подавитесь своими 50 рублями, до свидания. До свидания. Я сказал до свидания, а не до свидания. А я что сказал? Ну и все тогда, чтобы больше такого не... А что было? Ой, иди я, давай. Так, ладно, лифт. Уф. У них даже лифт какой-то крепит, хректит. Вот это отель премиум-класс. Вообще обнагли Так, вот какой там? 50, пик, пик, 56, 2, пик, 23 9. Ого. Блин, мужикарочку давно бы надо завести. Проводим. А это код котсю, блин, пипец. Пойду-ка я в ванну. Ого вот это нормально хоть ванну сделали отлично за такие бабки ванна здесь лучше чем весь отель наверно нормально просто круто ванна прям огонь самая крутая тема который может только быть ванночка О, да. Я стоял в ванне и думала как же хорошо будет, когда опять вернусь в Желесово. Это будет вторая тема, которую я решил. И после первой темы я, конечно, испугалась, но ничего здесь не поделать. Такая жизнь. Так, вышла я из ванной и решила прочитать письмо привет алтанай это праник я тебе лично не сказал решил сам занести письмо но могу сказать одно то что у меня есть один человек который тебе поможет его зовут владимир который поедет в казахстан но Ты должна к нему приехать сама в подмосковье какой-то в владимир ну куда читаю и вам конечно же э, тоже в деньгах нуждается ты не беспокойся он там в общем такой фитнес-тренер в общем подмосковья но если предложишь может быть все получится удачи давай владимир из подмосковья и блин еще в подмосковье куда-то ехать Ах. ладно завтра мне улетать значит надо уже сразу договариваться но хорошо что вечером самолет надо лечь посмотреть что там по телеку Сегодня произошел взрыв на фабрике Макаронной. Нет, это не то. Здравствуйте, новости пятого канала. Сегодня Вячеслав Кукушкин уехал на Петрушечный цирк и там э, хотел вывести из себя сотрудников. Блин, что показывает? Привет. Вы так меня любите. Что это за сериал, вы сражаетесь? Ну, я как бы не, по не понимаю. <смех> блин, опять эти боевики сраные. <смех> О, да. Ой, блин, что показывают. В отель придешь, говно показывают. Ой. Так, ну, с собой я хоть взяла хорошую эту, steam deck, steam deck взяла с собой. Вот это тема крутая. Ой, хорошо, конечно. Давно... Ну, это мне подарил чел в Казахстане один. Вообще отличный геймер там. Так, её заряди заряжен нормально. Так, какую игру поиграем? Опа. Опа, Battlefield 2042. О, так. О, вот это круто. Так. Ладно, надо спать, ложиться. Ой, на. Вот и то Ты ты ты. А, за сон? Блин. 6 утра. Ладно, надо вставать потихонечку. Ой, сны, конечно, снятся. Пипец в этом отеле. Так, пойду-ка я почищу зубы. Приведу все нормально, в порядок. И надо будет одеваться. Так, одеваю свои брюки. Одеваю я белую рубашечку часы свои золотые и кроссовки бренда бренда отлично так ну, у меня рубашка в стиле пола такая отлично и брюки темная синие офигенно и кроссовки бело черные нормально стиль так ну и Всё, косичку сделаю и буду выдвигаться. Так, на лифте спускаемся. До свидания. До свидания. Да-да, до свидания. Ваш отель полное говно, кстати. Так, Ой, так куда дальше мне? Так, такси. да Мне в Подмосковье, в этот город Пул, Пул, Пульченко, это будет стоить где-то 2-300. Давай, вези, 2-300. Трактористы. Туф. Только займет время. Время в пути 2 часа 25 минут. Ну, потому сейчас пробки. значит Я тебе добавлю 500 рублей к чаю, быстрее Давай хорошо mm -hmm. вот ехала я к этому которым не посоветовала письме граник найти этого в владимира и поговорить с ним да интересно почему он не его посоветовал mm -hmm. да конечно мы ехали не спеша только через 40 минут выехали Из москвы москва просто вся в пробках это вообще пипец Эх, да. блин а я забыла воду купить у вас есть вода но ну, я же не такси это не элита там класса а у нас эконом а причем здесь это ну, может у вас вода есть хотя да я не буду пить но нормально ч у меня нет воды Понятно, с вами все ясно. А что ясно-то? Я обычно водитель. Заказали бы себе литу, там, какой-то там Мерседес. Там вода будет, все будет, курить можно. Я поняла вас, все понятно. В общем, везите давайте. А я и визу Ну и визите а то вам сейчас кол поставлю. Вообще-то не колу, а просто одна звездочка. Да я вообще вам никакой звездочки не поставлю, если вы будете так себя вести. Вы что такое все по позволяете так разговаривать? «А как с вами разговаривать? У вас даже ваны нет. А если бабушка сядет какая-то?» «Ай, блин, ладно. Можно закурить?» «Нет, курить не надо. Я тоже не курю и вам не советую». «Ну ладно. вообще такси бывает разное, я слышала Где курят, а где не курят. Так что не надо здесь мне говорить, что курить надо. Понятно?» «Ну ладно, ладно. Успокойтесь, женщина. Я вообще-то не женщина, а девушка». «Ну ладно, ладно, девушка. Ну и всё, давай». Я ехал, какой-то такси странный. Какой-то ерундой занимается. Ну, ладно, ничего страшного. Блин, на кочках еще здесь пипец. Вообще жизнь какая -то. Ой, да. Ну, в общем, нормально. Отлично. Я, конечно, понимала то, что куда-то я еду далеко. Это где-то 110 километров от Москвы. Жёстко. Мы подъезжаем. Вот, мы приехали уже. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Ох, погнал. Нифига себе, обнаглел. Так, чё там? Ай. Владимир адрес фитнес-тренер, клуб Элдер Спортс. Ох он наверно здесь а, да. а, здравствуйте взросли извините а я здесь владимир я это а, ну да вы большой ну да я 196 с ростом я большой там как бы. круто вот вы пришли заниматься Да нет, я это, как он называется, я хотел с вами поговорить. Со мной? Ну да, с вами. Ну, не вопрос. Пойдемте. Пойдемте на улицу выйдем, можете отпроситься. Да сейчас, можно сказать, утро, никого нету, конечно, пойдемте. Вы, надеюсь, не курите? Нет, я не курю. Понятно. В общем, Владимир, такой вопрос. Хотите заработать миллион, ну, а кто не хочет? Ну вот, знаете, это немного нелегально, конечно, но предложение рождает спрос. Или спрос в предложении, или как там говорят, да? Ну да. А что вы хотели предложить? Ну смотрите, есть в Казахстане одна игра. Там, в общем, надо э, играть. Э, продлится оно 3, может, 5 дней. Э, я смотрю, вы физически развиты. Если вы победите, вы этот миллион точно получите. Да не я никуда не поеду. Да вы не понимаете меня. Э, Оплачена будет, поездка, все нормально. Да? Ну, а когда можно? Да. Знаете, вы сейчас отпрашиваетесь, мы едем в аэропорт. Да не ну я работаю, у меня улит. Ну, по сравнению то, с тем, чем вы здесь зарабатываете, вы за год это заработаете. Так что нормально все. Поверьте мне. Да не ну я как-то так не могу. Да ладно вам, не могу. Давайте так. Я обещаю, что вы приедете через три дня. Да нет, ну извините, вы, наверное, не по адресу. В общем так, держите мой номер, я уезжаю вечером, если надумаете, приезжайте по этому адресу, больше я ничего не могу сказать, но ставки растут и может быть больше будет заработок, если вы выиграете, но участвовать должен каждый, а, ну, я понял, ну все, до свидания, Владимир, да, да, до свидания, а, блин, нифига себе, какой здоровый мужик-то. Да, конечно, фиг согласится, ну ладно. Блин, что в этой деревне делать-то, а? Блин, здесь вообще ерунда какая-то. О, в деревне на джипе ездят. Это вообще пипец. Эти люди стали совсем тупыми. Извините. Да. А у вас неплохой джип, кстати, в деревне-то ездить. Чё? «Эх, иди дальше чеши своё пузо!» «Ты чё, женщина охерела, что ли, а?» «А чего? Ты чё че так разговариваешь-то, а? Ты вообще откуда-то приехал-то на туре, а?» «Ну, я ведь говорю вам, вы на джипе в деревне ездить как по говну, а вот вас пузо выпирает!» «Чё ты, обнаглела, что ли?» «Э, мэн, не трогай я «А ты кто такой, а? Сейчас я тебе покажу, кто я такой!» Что ты, знаешь, здоровый, знаешь, культой, что ли? Иди сюда, Карло. Ты чё? О, Владимир. Ну, я смотрю, он вас обижает, это вот этот Карло. Да нет, я просто проходила мимо, а он кричал мне, давай там познакомимся, вот это. А потом начал оскорблять, да а. ну да так что нормально mm -hmm. ну вы подумайте подумайте а, ну я как бы уже подумал да ладно да я в общем дайте мне минут десять я соберусь и и мне надо заехать домой там все взять там хорошо давайте Э, что такое случилось-то, а? а? Да ты, блин, не вставай, ё-моё. Сейчас тебе Владимир опять в ладони даст ты улетишь. Э, ты кто такая в натуре? Ой, пипец ты, идиотин. Блин. Ай, блин, голова болит. Садись в свой сраный джип езжай отсюда, придурок. Блин, ты совсем обнаглела, в общем, ожался жаловаться буду, <смех> иди езжай, жалуйся-то, Риле, блин, Карлы, так, ну, это, ну, все, я готов, как. ну, хорошо, ну, что, поехали, а куда мы идем, ну, как, на электричку, какая электричка, блин, там одни пенсионеры сидят, я знаю. Я не хочу. Давай на такси, в общем. А, ну, у меня и денег нет сейчас. Ну, я заплачу. Владимир, ты не не бойся. Сейчас вот бандик такси, и все приедет. <свистит> Здорово, здравствуйте. А, вот приехал, давай заходим. <свистит> ну, в общем, Владимир, ты решил, да? Конечно, ну, как бы, почему бы и нет, на туре. Мне надо тоже деньги там. Ну, я понял, поняла, то есть, ладно, поехали. Блин, а ты в этом маленьком городке живешь? А, да. А что такое? Блин, как ты здесь живешь-то? Ну, как все. Эх, деревня какая-то, сколько здесь население то Ну, не знаю толком-то, ну, явно не 20 тысяч. Кажется, здесь и тысячи нету. Вот. Ну ладно, давай, иди, я тебя жду. Ага. Блин, я его жду уже 20 минут. Где он там, ё-моё? А вот я. Нифига у тебя сумка как хоккейная. Ты что, туда всё сложил? Ну, конечно, всю надо там. Мы всё-таки едем в Казахстан. Понятно. Казахстан. Да, ладно Уже время Надо ехать в аэропорт Такси Ты точно не передумал? Да нет, конечно нет Садимся в машину <звы> В общем, пока мы едем в аэропорт Смотри, что у меня есть Steam Deck О, прикольная тема Советую Мне подарил там один друг а, Я тоже одного блогера знаю У него там это тоже игры много там играет блогеры ну да там чел один играет там вот, нормально все ну понятно вот не будешь играть да не я как не хочу там понятно вот ну, я в общем хочу сказать что а куда едем-то ежелесово такую там город есть а понятно ну вот мы и приехали <фу> пойдем в общем все взял с собой ну конечно ну, ладно нормально здравствуйте здравствуйте а у вас рейс э, э, линии все северные э, линии северные да Но мы вроде не на север летим Да так называется, забей. Так, Лидий Северный, пожалуйста, в пятый терминал проходите. Там ждите, через час вас будут вызывать. Спасибо. <соргут> <соргут> да. Ну, в общем, пока еще не добро пожаловать в Казахстан, но мы уже готовы туда полететь. Ну, точнее, ты согласился. Ага. Трурк. Да, алё э -э, алтаная здорово это праник да. в общем это завтра хотя не завтра уже сегодня люди тоже этим рейсом который ты вылетаешь летят да ладно да это сепан люполь семку дралия и гюрик горик гюрик или горик я не знаю вот человек ну нормально я тоже одного нашла ну отлично они кстати должны быть а... как приедешь казахстан они позвони им телефоны я тебе вышли в sms хорошо давай чё там ну там в общем тоже люди которые будут участвовать вроде нашим рейсом летят но я сейчас не буду узнавать потому что людей много прилету позвоню, и мы соберемся а, я понял интересно ну да то есть а, такое дело как бы сказать а, стоит того а, понятно ну ты расскажи как у тебя вообще дела то да нормально дела фитнес тренер все нормально понятно девушка и да, нету я работаю вот все молодец ну фитнес-тренер это круто конечно ты он какой здоровый ну да куда не посмотришь везде карла кто карла кто такие карлы ну это такие люди я не знаю в общем ладно я не прошарен Ночью, смотри лишь мужик ну да он будет лет 45 <клых> ну мы живот выбирает но ну. ну да владимир ну это просто толстый чел и что не это карл а ты их владимир так называешь карло да ну по-другому их кто-то называет там с куфами а с скуы я слышал это, типа небритый мужик толстый и от него воняют или лет за 30 там 5 что ли, или, там там Ну, в общем, это мое слово «Карло». Я его придумал. Владимир, ты придумал слово Карло? «Карло»? «Карло». Понятно. Я понял. Интересно, интересно. Придумал слово «Карло». Да. И прикол в том, что Это лично я. Ну, я понял, понял, Матя. Понял. Эх, нам еще полчаса ждать. Ну, нормально, подождем. Ну, да. Подождем. Согласна. Эх, ой, блин. Жара на улице, да? Да, жарко. Жарко, да. Угу. Ваш рейс отправляется через 5 минут. Северный... Да. Все, пойдем. Держите. Хорошего вам полета. Спасибо. Спасибо. Так, мы будем вместе сидеть? Ну да, наверное. Так, вот наше наверное, места. Мое чур у... Вроде должно быть у окна этого. А, ну да. Наш самолет скоро отправляется. Пристегните ремни. Ну, в общем, ты не боишься летать на самолете? Ну, как бы это нормально. Ну, и нормально. Да. хорошего полета мы летим на высоте 8000 метров и постепенно поднимаемся блин, а это немало ну да улетаем давай Владимир, улетаем а что за аэропорт там? где? А, ну куда мы летим? А, это мы пролетим в аэропорт определенный, вот, неважно. А оттуда уже там на автобусе поедем в Ежелесово. Ну, придется далеко ехать, он там в лесах находится. А, а расскажи мне про Ежелесово. Ну, это город, который еще давно построили, где в основном было два завода, Ага. вот И там работали люди, которые на этих заводах зарабатывали себе на хлеб А что производили, что делали? Делали металлолом Металлолом, потом всякие железные прутья вот Потом делали насадки для кранов вот. Один завод вообще его сравнили с землей Он давно уже не работает там просто свалка сейчас второй завод наполовину остался рабочим он там немножко вдалеке из лесов стоит вот. ну и в основном люди мало людей живут чем-то едем ну потому что там будет проводиться игра а, понятно это круто так что надеюсь Желаю тебе, кстати, заранее удачи, хотя ты будешь не один участник, а, прикольно, вот, и самое интересное, что люди должны понимать, что они туда едут за деньги, как и ты, а расскажешь мне ещё про Ижлесово? Ну, я говорю, это старенький город промышленности, вот, да. И достаточно с богатой своей историей, как и внутренним миром, так и криминальный криминальный Ну да. Ну, было определенные нюансы но это тебе лучше не знать. Это ничего страшного. А, понятно. Ну, нормально, значит. Конечно. Владимир, все нормально, это ерунда. А ты вообще в Казахстане был? Нет нет ну значит побываешь довольно неплохой неплохая страна вроде как вот и Непло... неплохо а ну я посплю хорошо я тоже дорогие друзья Мы пролетели полпути и сейчас ходим в воздушное пространство Казахстана. Полпути? Ну, от Москвы до Казахстана вроде больше, чем полпути. А, да, это не надо говорить в какой -то. В общем, это... желайте сок или кофе? Может, виски? А, можно мне коколу ку Да, пожалуйста. А мне... Э, мне это... воду просто. Хорошо. Что, Владимир, на сахар потянуло? Ну да, сахар, вся сила в сахаре. Я-то занимаюсь. У меня 6-7% жира в теле. Ну... И сахар надо иногда. <сёк> Я поняла. А кому сахар нельзя? Ну, есть там... Человек жирный, зачем сахар-то? Он и так жирный. Блин, я понимаю тебя прекрасно, но это пипец, конечно, жирным есть сахар, это надо уметь. Да не, почему? Вот я тренировал человека, он еле-еле там поднимал. Один вообще гриф пришел, в общем, гриф не мог поднять, представляешь? Да ладно, ну да. Гриф не мог 20 килограммов поднять. Обнаглел пипец. Такой раз возможно? Конечно. Ну, атрофированный чел, вот. Вот у меня есть знакомый, он там 100 кг, например, поднимает. А, -а, а молодец. Я понял. Нормально. Ну, это неплохо, конечно. <coughs> так, ну, скоро мы уже прилетим, но надеюсь, да. Это будет Варинайс. В общем, ладно. Владимир, а как ты думаешь? До головой я думаю. Да нет. Я имею в виду, вот сейчас все спят, да? Но. Вот, скоро уже ну, ночь, уже то есть утро. А мы с тобой разговариваем. Ну и что? Ну, странно так да люди просто устали а не Карлы О, да не блин я запомню это слово Карлы пипец О, ну такое дело да понятно ладно извините а сколько нам еще лететь а, ну где-то еще два часа а, спасибо Тогда надо поспать. Ещё поспать надо, да. Дорогие пассажиры, мы уже подлетаем к городу. Так что... Надеюсь, что вам полет понравился. Блин, садимся. Да ладно, Владимир, не не дрейф. Ох, посадка. Да, молодец. Ну, прикольно, да. Спасибо вам за то, что выбрали нашу авиакомпанию Северные Там, да, неплохо. Вообще называется Северные. Не знаю. Не так назвали. Ладно, пойдем. Да, аэропорт, конечно, прикольный. прикольно да? Неплохой такой. Так, надо сумку подождать на мою. На крутилке крутятся вот эти вот сумки. Ну да, где багаж, я поняла. Блин, я не понимал вот эту крутилку. Почему? Ну, крутится, крутится. Они ведь по кругу крутятся. А, понятно. А ты... Тобой. я налегке а, понятно вот во моя сумка вот пойдем пойдем да. да и куда сейчас куда сейчас это вот надо понять да я шучу Надо долго ехать, потому что аэропорт только ближайший здесь, а ехать до Ежелесова ты не поверишь еще 12 часов. Сколько? 12. Ну, рядом там аэропорта никаких нету аэропорта да только этот ближайший. А частный самолет брать и туда лететь, это, это нереально, я не богачка. Это первое. А второе, то есть, такой нам примерно 700 километров отсюда нифига себе ну да, вот так вот уж извините, это единственный аэропорт ближайший до него остальные находятся дальше ну значит нет не значит у меня он машина стоит какая а вон желтая желтый кадиллак он бензина жрет, ого ну бензина Живет у Луго, но он старый, да, старый, не говори. Так что это фирма Борт. Борт? Да, Борт фирма. Машина, да, а машина такая себе. Ну, бензина живет много, и как ты 600 километров, 700 на ней будешь ехать, я не представляю. Да ладно тебе, за бензин мне уже оплатили все. И в два раза, так что не парься Садись а, Блин, блин. что не так что ли? Да что-то она застоялась что ли? Поехали «Блин, ну, ну такой кадиллак неплохой». «Да, нормально». «Блин, а ты умеешь, Владимир, водить машину?» «У меня права есть, но я как бы не водил». «А, ну лучше тебе за руль тогда не садиться». «Ну, 700 километров я не смогу проехать, так что будем где-то останавливаться». «А, ну, хорошо, конечно. Я бы тебе доверяла бы». «Но, извини, я не могу позволить. Почему?» Ну, потому что ты Бардачок закрой А, хорошо да. Потому что ты ни разу не ездила ездил Здесь дороги, определенные правила Так, мы уже выезжаем из города Блин, нифига здесь просторы угу. Зимой здесь холодно Да, да Если ты здесь где-то один остановишься То все, пиши пропало Я смотрю, мы от города уже на несколько километров уехали, а в округе ничего нету. Ну да, типа пустыня такой, а зимой, а зимой здесь просто мерзлота. Ближайший от города, от Ежелесова, сколько километров? но один город есть, он находится в 25 километров, другой в 50 Это ближайшие, Да, а деревень или посёлков рядом с Ежелесово нету. Одно есть, но там практически уже никто не живёт. О. То есть мы едем туда, где ну, где практически никого нету. Но там есть народ, конечно, живёт. Человек 50 осталось. Блин, как? Ну, ты же тоже живёшь в, в своей деревне. Ну, у меня не 50 человек. Ну, да. Более развитая деревня, да, скажу? А там более такая. Что? Уже сомневаешься, зачем ты полетел сюда? Да нет, ну... Но... Да ладно, не вникай. Всё нормально. Эх... Будешь вникать, будет плохо. Почему? Ну, будешь расстраиваться, ты сам понимаешь, зачем тебе это надо. А, понятно. Так что не вникай, все хорошо. Ох, блин, мы уже час едем. Я смотрю, дорога прямая идет, а это единственная дорога туда. Вот. есть, конечно, поворот на другие города, но нам же туда надо. Но мы будем приезжать, конечно, несколько городов мелких. Вот. Последний город будет в 300 километров от Ежлесова. А какой 50 или какой 25 там был? А это с другой стороны. Мы же будем ехать с этой стороны, а 50 это там севернее, и 25 там сверху. А, я понял. Ну вот, Владимир, видишь, ты понял. Все нормально. То есть, получается, до 50 километров один город находится от Ежелесова и 25 другой. Это, грубо говоря, на велосипеде может доехать до 25 километров в ближайший город. Ну да. Только там дорога неудобная. Надо очень хороший горный велосипед, наверное, и болотная местность вокруг ежлеа это же бы было раньше болото большое и торфоники гдееж леса да просто раньше во время войны первой мировой еще когда в то время люди там построили хотели построить определенный завод чтобы не был никто не ни туда не дошел Понимаешь, Владимир? Да, да, да. И, естественно, начали засыпать определенную часть болота, хотя это им не помогло. И они, грубо говоря, немножко дальше начали строить. Так что, представь, они нашли место, где можно построить небольшой городок и завод, а вокруг болота. То есть, оно, болото разрасталось, но со временем немножко его засыпали, потому что город бы превратился в болото. Понятно. Ты, когда приедем, ты сразу увидишь, что определенные торфяники в этом Ежелесово, всякие там лужи, ну, вот эти мелкие пруды. То есть, считай, город на болоте стоит. Хотя он не на болоте, а рядом. Просто со временем это болото расширялось и пришло в Ежелесово. Ну, люди, как могли, засыпали все это. Ну, знаешь, там сейчас уже практически никто не живет. А почему решили провести там этот, как он называется, Алтанай, да? Да, Алтанай меня зовут. Вот, Алтанай. А почему решили провести именно там? Ну, потому что это место крутое. Блин, я забыла позвонить этим придуркам. Каким? Которым мне сказал мой друг граник им позвонить ну участникам которые будут участвовать я понял блин ладно доедем давай остановимся вот это ты притормозила прям аж пыль с колес было да прикольно но на обочине все равно никто не ездит алё Это Сепан? Да. Сепан, это Алтанай. В общем, вы готовы участвовать, приехать? Да. В город Ежелесово определенные координаты я вышлю. Жду вас там. Потом, как приедете, позвоните. Связь там плохо работает, но желательно смс-ку э, хотя бы. Понятно. Сейчас следующему позвоню. Алло. Алло. Люполь? Лю да. Люполь, э -э я координат вышлю, чтобы вы там могли доехать. Понятно, спасибо. В общем, я всем позвонила. Они должны в Вежлесово приехать. А сколько человек? Ну, Сепан, Люполь, Сенкод, Ралия и Гурюк. Вот вот они. Получается, пять человек. Ну да. А я шестой. Да? Да. А выше, стой. Интересно. Интересно. Ой. Ну, я могу сказать, что интересно-интересно, но нам надо двигаться дальше. <связь> Блин, какая же природа крутая, а? Да, природа вообще отличная. Интересная природа, просто огонь. Да. Пустыня одна. Ну, это же Казахстан. Владимир. А, понятно. А, о, впереди кто-то стоит. Подожди, давай остановимся. А зачем? Владимир, ну, потому что надо людям помогать. Здорово. А, привет. Что, у вас сломалось что-то? Да, у нас это, бензин кончился. Да... Ну, у меня канистра есть, но сколько могу, столько отолью. Да мы можем купить. В таких местах деньги не имеют значения. Нам еще тоже ехать, а у меня только две канистры. Ну, тогда давай две канистры. Эй, я ведь вам помочь. Да какая разница. Две канистры гони сюда. Блин, ну что ты пистолетом стычешь? А это кто с тобой сидит? А это мой друг. Пусть сидит в машине не рыпается. Неси сюда две канистры. Ну ладно. Все нормально. Сиди в машине, Владимир. Вот две канистры. забирайте мужики. Ну, блин, помочь? Да какая разница, помочь не помочь. Это наш бензин. Мы у всех здесь отберем. Зачем вы так делаете? Я помочь хотел отлить вам даже канистру. Мне это не жалко. Из-за что ли так делает Да, из-за канистр. Эй, Алтанаев, давай быстрее машину. Эй, Алтанаев, что такое? Владимир. Владимир. Блин, вот суки они, а! Че мне делать-то? Блин, они мне попали в плечо вроде. Пипец, я не смогу машину вести К тебе надо вытащить пулю, или так заражение будет. Я об этом позаботилась. У меня есть в машине медикаменты, там есть все, чтобы достать пулю. В таких моментах я знала. Вот придурки они. Если бы без пистолета, я бы их ушатал бы сразу. Да понятно, Владимир. Вода там в пикапе. Конечно, что она теплая, ну ладно. Плюс у нас время. До вечера надо доехать. И это... Давай мы с тобой... Подтащи меня немного... Лесу. А, давай. А, блин, жара такая стоит. Да, не говори. Так, ну, где эти медикаменты? Вон они. Так, вот это вот это. Теперь я тебе буду говорить, что делать. А, ты делай. Хорошо. В общем, тебе надо сначала от, скажем, отрезать вот этот вот, провес потом вот этими щипцами попробовать достать. Но прежде всего, коли меня вот этим шприцом в плечо это обезволивающе. Вот этим? Нет, вон тем. А, хорошо. <звук> а, сейчас подействуй. Подожди, а то ну, ты вот она, прям молодец, постаралась. Ну да. Потому что разные ситуации бывают. А, ну все, давай, доставай. А вот обрез делать Да. <звук> Ой, блин. Ну, Ну, доставай, доставай. Щипцами вот этими, да. Вот. Вот она, пуля. Да, выбрасывай ее. Блин, у тебя кровь течет, пипец. Главное, ничего не задело. Давай, давай. А теперь... Там есть это, машине прикуриватель, вытащи его да и вот сначала воткни, чтобы он сделался а потом вытащи а, я понял вытаскай прижигай эй, алтанай алтанай блин на водичке что ли палит ну что ты, совсем что ли уже Блин, я потерял, наверное, сознание от боли. Ты поведешь, Владимир. Я не могу. Хорошо, давай. Садись. Ай. Так, садись, садись. Так а, спасибо тебе, Владимир. Да, не за что. У нас бензина я сам сколько осталось кхе <с Carlo> Но если верить, мы еще проедем 200 километров. Получается, что мы проедем полпути только. И у нас бензина не будет. Ну, а заправки здесь есть? Заправка будет как раз через 100 километров. Главное, опять на этих придурков не попасть. Вот в чем дело. А если обходной путь ехать, это будет 250 километров, мы можем застрять обходной путь, ну, не по прямой вот по этой дороге, по проселочной там, ну, просто она э, очень большой круг дает, и можно там, я думаю, мы не сможем так проехать. Но все равно нам надо э, на бензоколонку доехать. Я понял. Так, сейчас это вот там. там. Так. Да. Аккуратнее. <звы> Нифига она дергается. Да, не говори. Ну, машина старая. <звы> а прикольно. Ну, а что здесь ехай по прямой? Ехай, я посплю, ладно? А, ну давай. Ты ехай по прямой, там будет через 50 километров развилка. Если ты не уверен, разбуди меня. Но я тебе так скажу. А, не сворачивай на, направо, А ехай э, по прямой. А, я понял. Направо не сворачивать. Да, по прямой все время ехай. Никуда не сворачивай. Хорошо. Эх, ехал я по прямой. Алтанай спала. Говорил я себе, Владимир, да. Конечно, такой себе. Куда я попал? Ну, уже попал. Да. Эх. Да. Алтаная спала, у нее было все хорошо. Ну, хорошо, что пуля попала в плечо, а не куда-то. Да, впервые делал такое. Я, конечно, не врач, но вытаскиваю пулю из ее плеча. Из ее плеча это, конечно, такое себе. Говорил я себе и понимал. Блин, это просто невероятно. В какую историю я попал? Вот. Но зато машину вожу. Хоть права есть, у своей машины нету Но пикап крутой. Борт. Борт прикольный. Смотрел на... Сколько бензина осталось. Да, надо прибавить газку. Я ехал по этой проселочной, можно сказать, не проселочной, а нормальной дороге. Но она была немножко в песке. Потому что по обе стороны дороги, пустыня, да, ну, 120 километров я гнал, хотя больше я, наверное, машина не выдавала, потому что почему-то, когда 130, она опять до 120, ну, 120 километров это тоже неплохое, впереди виделась развилка мне она сказала не поворачивай направо я поехал вперед отлично надеюсь я все делаю правильно бензина оставалось все меньше и меньше но она сказала что через 200 километров может 100 будет заправка надеюсь это так потому что не хотелось бы ее проехать хотя уже было часа четыре дня лета темнеет конечно поздно и это хорошо у нее зазвонил телефон но я не стал ее будить телефон был отключен вот но ну, беззвучный режим стоял наверное и кто-то звонил как раз по этому делу вот. Но, думаю ладно не буду ее будить она нормально спит буквально через 40 минут езды я увидел заправку и решил конечно же заехать так да мы на заправке а значит мы пол пути проехали а Держи карточку. Ага. Клута-банк. Интересно, а Клута банк называется? Ну да, я не обращаю внимания на карточку. и Иди а, а, оплати и как это, заправь полный бак. Канистры у нас нету, так что просто полный бак заправь. А если у, нее, у них будет какая-то канистра или емкость, скажи чтобы они туда налили хорошо пошел я на заправку до да, заправка старенькая прям я не знаю как здесь кто работает при такой жаре стояла где-то 37 градусов это просто пекло а в машине даже вентиляторы нормально не работали подходила к заправке и смотрел что даже окон нету стоял какой-то мотоцикл без заднего колеса какой-то тоже пикап старый времен 90-х годов но я решил войти посмотреть спросить что как здравствуйте мне заправить машину заправить машину ну да «Эх, давно здесь никто не заправлялся». «В каком плане?» «Ну, в том плане, что мало машины ездит». «А у вас бензина, что ли, нету не «Нет, бензин-то есть, все нормально». «Мэн, ты здоровый». «Не издешний?» «А, я из Москвы». «А, из Москвы? Ну, понятно». «Мне полный бак». И хотел еще спросить, а можно емкость какую для бензина нам далеко ехать? Ну, смотря куда ехать. А, ну, до Ежелесова. Куда? Вы знаете это место? Ой, про это место многие говорят. Сколько там было неприятностей. Это проклятое место, паренек. В смысле... Ну, многие слухи ходят, что там пропадают люди. Эй, Джек! Да? Ну, заканчивай с ремонтными работами. Блин, ну сейчас я доделаю, мне надо же доделать. Эх, понятно. А... У вас там ремонт делается? Ну да, там Джек сверлят там, потому что ремонт там нашей задней части там да а у вас туалет есть до да, туалет есть идешь э, по прямой и направо а спасибо полный бак заправить да да полный бак оплатить час я в туалет схожу оплачу зашел я в туалет там два очка стоят все какие-то странные грязные не поймешь чего джек этот что-то там сверлит Думаю, блин, ну это пипец Вроде не Москва Даже толчки не могли помыть нормально Наверное, им здесь до лампочки На все толчки Или чего-то еще Да, ну, извините за рожение Срать так хочется Ой. В общем, я Сходил в туалет Хорошо, что была бумага Но ее было немного Туалетную бумагу, наверное, здесь не в почете «Извините, да, а я заметил, в туалете у вас практически нет туалетной бумаги». «Там и не должно быть, это моя, кто хочет в туалет, пусть покупают». Вообще у нас раньше был случай такой, не случай, а в том плане, что а, люди туда приезжали заниматься непонятно чем, там вы поняли, и мы сделали платно. Ну, сейчас мало людей, так что нам это до лампочки. Я тебе заправил с тебя... 95 тенге. Ой, 9500 тенге. А... а это сколько? Давай, плати. Все нормально. 9500 тенге списалось. Нынче бензин дорогой. Эх, здесь очень дорогой. Сюда доставляет его аж из города. И здесь очень дорогой бензин. Ты прав. «Ага. Канистра стоит 6000 тенге. Будешь брать?» «Да. Полная. Хорошо. Оплачивай. «Ну, держи канистру. Да и жлец его должно хватить с канистрой. «Ну, я тебе так скажу. Был я в тех местах. Страшное там место. «Ходят слухи, еще раз говорю, что пропадают люди». Даже ведьма там есть определенная. Если ты с ней встретишься пиши пропала. Ведьма? Да. Она, говорят, может ли менять облик. Но это как бы, может, мифы. Например, недавно там убили год назад туристов. Их не нашли. Хотя кто-то говорил, что они просто там потерялись. Там местные даже не знают ни о чем, но их никто не трогает. Местные не любят приезжих. И самое главное, они ненавидят их. Я не знаю, как ты туда поедешь, и что ты там будешь делать, и зачем тебе это. А, ну, мне просто надо. Возвращайся к себе в Москву. Нечего тебе делать в Ижлесово. Лучше возвращайся. Не, спасибо, конечно. Вот. До свидания. Да, давай, паренек, до свидания. А, извините, а у вас здесь ведь продается вон, вода? Да, конечно, вода, все есть, вон, видишь, на полках. То, что надо, выбирай. А, хорошо. Так, воду надо взять. Так, может, чипсы, чипсы, сникерс. Так, сникерс, потом ä, вот ä, молоко, так хлеб, потом что еще вот это вот. С, с меня сколько вот? Ну, это все будет стоить 2500 тенге. А, хорошо. тут да, оплачено, ну, все, теперь можешь это идти. Ну, помни мои слова, то, что осторожней будь там. А, хорошо, спасибо. Вышел я из этого помещения в бензоколонке, да. небольшая бензоколонка, но есть внутри магазинчик, туалет и мужичок сидит, старенький, лет 65-70, вот так, положил я канистру в канистру пикап, открыл дверь, ну что, в общем это всё, блин, заднее колесо спустило. Да ладно, ай, блин. Да, заднее колесо спустило. У меня есть э, колесо в пикапе. Умеешь менять? А, нет. Тогда иди назад, попросить человека, чтобы он тебе помог. Заплати, нам срочно надо ехать туда. А, хорошо. Хорошо. А, «Пошел я обратно. Здравствуйте. А опять ты. <смех> Мне, в общем, это, колесо поменять?» «Спустило. Наверное, проколол. Есть запасное? запас «Да, да, есть. Он, он там. Хорошо. Джек! Да, чего? Иди сюда. Да, блин!» ага. В общем, вот этому мужику поможешь поменять э, запас Он тебе заплатит. А я могу только карточку платить. Ну, значит, э, прикладывай. Тысяча тенге. Функция замена. Хорошо. Все, Джек, иди меняй. Ладно. Откуда будете? А, я из Москвы. А, из Москвы? Блин, здесь давно не было никого из Москвы. В общем, понятно. Так, где запаска? А, вон она, давай. О! Так, где эта штука-то? Давай поставим туда. Так. Вот этот, который, блин, это... Ну да. Железная фигня держит машину. Забыл, как она называется? Ну ладно понятно Так, вот снимаем. О. ты с девчонка что ли? А, ну, это не моя девушка, мы просто едем. да. А куда путь держите? А, у ежлесова. Куда? У ежлесова. Блин, я чуть не подавился. на хера ты туда едешь? Это забытое вообще всеми место, куда лучше не ехать. Его объезжают за несколько километров. А вы туда едете. А, но... Да, нормально. Да, нормально, блин. Давайте поменяю колесо сейчас. И езжай хоть в Ежелесово, хоть в Нелесово, блин. Не советовал я туда ехать. Особенно с девушкой. Что вы там забыли-то? Ну, неважно. Понятно. Может, какие-то делишки или страсти. А может, испытать какие-то определенные удачи. Эм, ну, нормально. Понятно. В общем, это... <кх> Все ясно. Давай, в общем, я тебя заменил. Эм, у тебя есть хоть что-то там перекурить-то? Я не курю Понятно, слабак Ты за словами следи а, Да ладно, нормально а, Удачна дорога Но смотри Туда дороги нету нормальной Ага Так, открыл я дверь Пикап <связь> <связь> <связь> Ну че ну, Ой, что он заменил колесо Поехали дальше <связь> Молодец а, Да, согласен, я молодец Эх, жара какая стоит. Ну, из этих кондиционер дует вроде, но так, но наимство. Ой, как ты себя чувствуешь? Блин, плечо болит. Ну вот, перевязал ты меня, а все равно больно. Надо потом поменять повязку. Согласна. А почему они говорят, что ежлесово это богом забытое место? Блин, а нахера ты им говорил, что... Мы туда едем Но как же они спросили я ответил э, смысла нету говорить куда мы едем этой же ну, э, зачем ты владимир такое сказал а они спросили я и сказал пипец ты э, блин ну что ты делаешь ладно спустя час А сзади машина приближается. Машина? Ага, вроде это полиция. Ай, блин. <стрелив》>. На обочине. Будь так сейчас. Ну, останавливайся. Из полицейской машины, который остановился за нами, вышел полицейский. И подходил медленно к моей машине здравствуйте отпустите стекло куда поддержим вы не представились а извините меня зовут сергей Адраматов. а ну в общем это мы едем с моей девушкой отдыхать а куда едете Мы едем на речку Плотняк. А, на речку Плотняк. Да, понятно. Машина, кстати, грязная. Ваше удостоверение. А... Вы знаете, она плохо чувствует себя. Я как бы... Как бы что? Ну... У неё, она упала, и упала за рулём? Ваши ваши права, молодой человек. У него нету это моя машина, я просто плохо себя чувствую, извините. Я попросила его, вы знаете, что он не имеет права водить? Только если вы напишите, что он имеет право водить и да, предоставление. Ну, я понимаю, но вы можете как-то понять нас? Нет, я не могу понять. Выйдите, пожалуйста, из машины. Мне? Да, вы, молодой человек. Что везете? А, да, ничего такого. Бокрышка старая, меняли колесо. Вот. Что в сумке? Открой. А, ну, в сумке там вещи. Отрывай. Понятно. То есть, у тебя нет удостоверения, да? Ну, ну да. Я понял. Нет у тебя удостоверения, в общем. Что будем делать? Владимир, иди садись. Садись, иди, говорю тебе. А, ну ладно. Товарищ... Сержант. Да. Можно вас на минуточку? Да. Смотрите. Это Это мой друг. Мы едем а, на речку. Мне надо... А, у меня очень болит плечо. А что с плечом? Ну, вы Мне надо плавать. Он фитнес-тренер, он меня будет учить. И только там, в этом озере, ой, на этой речке можно нормально, как говорится, она там более-менее не лечебная, и нам сказали, что туда надо. Да, у, у меня есть права, у него нету. Но... Почему вы так делаете? Он же не специальный. Я же не могу одной рукой вести. Но все равно я должен выписать штраф вам. А также ну, это несерьезно. Но смотрите, штраф-то вы выпишите. А... Кстати, у вас на машине лежит конверт. Какой конверт? А вон, я не знаю, что это, конверт. Это вы положили, что ли? Нет, это не я положила. Я не знаю, что это за конверт. Посмотрите. Вы что себе позволяете? Взятку давать. Я хочу сказать, что штраф мне не нужен. И если отпустите, спасибо большое. В общем, так. Сейчас... Я вызову подкрепление. Да. У нас там случилось. Что? Что? Еще раз говорите. Еще раз говорите, что случилось. Там стреляют. в это. Выезжайте туда. А, понял вас. Все понятно. В общем так, езжайте нафиг, чтобы вас было не было видно здесь и конверт заберите с собой мне он не нужен еще раз увижу здесь по эти выделения да давайте блин что нормально да нормально в общем его вызвали он куда-то поехал нам повезло Ну, что, едем дальше? Да, едем дальше. Хотя, подожди, у меня более-менее плечо, да, я сяду. Второй раз не хотелось попадать на какой-то патруль и так далее. А, хорошо. Апа. Перекусить. Перекусить ты взял? Ну, да. Ну, кушай, я не хочу кушать. А, хорошо, а вот сникерс. Съел и порядок. Как? Брикерс. Брикерс? Ну да. Понятно. Ладно. В общем, поехали. <звук> Владимир, а. Чем ты вообще а, а, а. А, а, а. А, а, а. А, а, а. А, а, а. А, а, а. Ну, на турниках там хожу, это понятно, в общем, ничем. но как ничем, я занимаюсь. Ну, может, бизнес, как хотя какой бизнес? Бизнес я не занят Карл занимаюсь. Да пофиг на Карлов-то, это все понятно. Вот. А, музыка в ключе... О, нифига ты, Долата Мы опаздываем, надо быстрее Кстати, она едет меньше, чем 120 километров Точно, а ты уверен? Ну да, я 130, попытался, она на 120 Опа, нифига себе, 140 набирает Ты просто не так, наверное, переключал Здесь своя система О, 145, а куда так гоним-то? <смех> Боишься, что ли? Но, <смех> опа, нифига, машины впереди. <смех> опа, нет. а представь, что если лобовые сейчас столкнулись? Ну, столкнулись бы две скорости, 140-50, сколько они ехали, лобовые они сталкиваются и сум э э суммируется И тогда да. Блин, да ладно, ладно, я снижаюсь до 120. Ну, что ты прям как этот... А при чём здесь, как этот? Я вообще... Кстати, те звонили на телефон. Да? Опа. Да. Алё. А, это Сепан. А, сепа ну что, вы... Я, в общем, еду, да. Понятно. Смотрите, патрули будут всякие. И, и надеюсь, что вы бензин полностью заправили. Вы на своей машине? Ну да понятно хорошо но ну, увидимся в лишь лесу алё люполь да вы едете конечно я на мотоцикле еду но сейчас я на заправке стою на какой заправке а здесь какой-то дед и какой-то джек там опа а мы и недавно проехали Полчаса назад <свят> О, да я значит уже скоро Вас догоню <свят> Наверное Алтанай, да? Да, да Ну я на мотоцикле просто, у меня он гоночный И Как же у тебя с бензином? Ну я У меня сзади бардачок такой И там Есть Канистры из с боков две висят Так что поверьте, у меня бензин хватит А, ну тогда да, да, хорошо, ладно, увидимся, тут, -ту алло, Синько, да, Синько, вы едете, ну, я сейчас только выезжаю, но ну, поздно будет, выезжать быстрее, хорошо, хорошо, так, к остальным не могу пока дозвониться, ну ладно, наверное, может не звонить здесь в сети, должно быть пять человек, включая тебя, ладно, я понял, понял, Владимир? Да, ну вот, все. Так что все нормально. Да, все отлично. Ах. Не жалеешь, что поехал со мной? Да нет, я хотел, кстати, одну вещь спросить. Какую? А, когда были на заправке, а, мужик сказал, что какая-то ведьма там есть. Ой, да какая ведьма? Это он тебя пугает. Никакой ведьмы нету, и все это бредятина. Почему? Он шутит, что? Ли? Ну какая шуш, шуш, -шу... доля шутки есть, доля правда, да, но это бред. Какая ведьма в ужлесова? Там живут алкаши, всякие старики, да и придурки некоторые. Ну не все. То есть это практически заброшенный город. Какая там на хрен ведьма? Ну, а... тем более зачем вообще ты сказал, что мы едем туда? Ну, имеется в виду, просто спросили. Ну вот, видишь, чтобы тебя напугать. Там, говорят, случаются какие-то... Ну, везде случаются. В Ижлесово просто это, можно сказать, закрытая зона. Что? Ну, туда просто никто не ездит. Никому там делать нечего. Вот и все. Ага. Да. Не переживай, Владимир, все будет нормально. Ты что, дрейфишь что Такой здоровый дядька и дрейфишь? А, да нет, все нормально. Ну вот. Так что... Вообще не вникай, главное, вон у тебя вода, попей там молочко. Молочко, ну ладно, а ты будешь молочко? Нет, я молочко не пью, не люблю. А, понятно, то есть ты что любишь-то вообще? Не скажу, у меня настроения нет сейчас, извини. Понятно, ладно, но я, кстати, посплю, «Хорошо, Владимир, поспи». Ну, мы ехали дальше, Владимир спал и ловил, наверное, какие-то флешбеки или сны, потому что он иногда дергался, когда, наверное, ему что-то снилось. Может быть, какой-то интересный сон. А нам оставалось до Ежелесова буквально 150 километров. Вот, это было интересно. Зеркало, боковое зеркало, я увидел мотоцикл. Опа, а это, наверное, Люполь едет. Ох, нифига, она прогнала. Да, алло, Люполь, это ты только что проехала? А, я вас не заметил, а это вы что ли? Да, остановись. Хорошо. Тогда я вас подожду. Конечно. Владимир, посыпайся. А, да. Там Люполь просто. <му clarify> О, здорово. Я... Извините, шлем сниму. Опа. Здорово, Алтанай. Привет, Люполь. Ну как? Блин, офигенно. Я на мотоцикле еду. А, ты его арендовала, что ли? Да нет здесь просто один человек мне пом помог с мотоциклом вот я давно здесь была и у него купила мотоцикл вот и сказал что по мне его привез потому что я его здесь забыла ну почему бы и нет не воспользоваться таким шансом на ним проехаться понятно крутой мотоцикл такой это что у нас это бронда бронда какая 800 О, Honda SH 800X, да. Красная. Красное такое, оно ну, крутое. мотоцикл Ну да, вообще нормально. Да, Владимир, подожди. А что я-то? Мы сейчас разговариваем. Так, может ты мотоцикл положишь, чтоб не терять бензин, мало что. А, в этот, как его, и сядешь вместе с нами. А, куда? Мы ну, его зацеплять надо просто смотри ну ладно, да точно, езжай первое как первый доедешь, в общем это, смотри у нас осталось где-то 140 километров 145 когда едем до будешь подъезжать к Ежелесово сам Ежелесово не заезжай хорошо, да жди нас, конечно ты можешь ехать помедленнее я тоже буду гнать, но лучше подожди хорошо а почему ну так надо я понимаю ладно ладно пойди, давай увидимся на подъезде к лесу <смех> <смех> блин а это твоя подруга да нет это не моя подруга я тебе говорил что мы ищем людей которые будут сражаться за миллион тенге, миллион рублей в кт тенге. Вот. И, естественно, а, ну, ты можешь перевести, сколько это будет в тенге, если тебе это интересно. О, задеет. Ну, понятное дело, мы ее же перегнали, ну я имею в виду, когда она на обочине стояла, мы поехали, она только шлем надевала, и потом, конечно, блин, она вообще круто ездит. Ты что, засмотрелся что? Ли? Да нет. Владимир, ты настройся на игре, которая будет, а не вот это вот. А что я делаю так вот? Да нормально все. Ты не вникай. Вот. И вот. И они будут участвовать вместе с тобой. Как там все будет или что? Это, как говорится, это уже от вас а хотел бы спросить. Мне только что в голову это брело. А А может быть обман? Где этот миллион? О, насчет этого не беспокойся. Все предоставится и все будет. Главное надейся, что у тебя есть шансы. Второе место займешь, шансов не будет. Только первое. Может я еду в пикапе в этом с будущим чемпионом. Ну, это круто. Будешь чемпионом, а С тебя за бензин да не вопрос про ага. алё алё брали да Драли, это алтанай вы едете вы железо да я на автобусе еду подождите автобусы же не ходят туда да но они едут через обход а дальше я поеду уже по Ну, там у меня друг есть а, а вы поедете определенным маршрутом на автобусе а там вас вдруг встретит и вы поедете в ежелесово но вы знаете что друг не будет участвовать нет он меня просто довезет и поедет назад а я понял хорошо понятно удачи сейчас еще одному позвоню а то ним не, не могла звонить Да, Горюк, да, это Горюк. Горюк, вы приедете в Железово? Я как раз собирался, но я только в аэропорту нахожусь. О, Горюк, ну вы даёте. Ладно, будем ждать. Давайте быстрее. Хорошо. Ну вот, видите, наверное, только ближе к ночи приедут сюда все, если не завтра, не утром. А что делать? Ну, зато уже завтра утром, наверное, будут все у Ижлесова. Потому что один в аэропорту, пока он сейчас поедет, ему еще 12 часов ехать. Или сколько там. Мы уже едем 9 часов с половиной. И нам еще 200 километров осталось. Ну, 140, ладно. Ну, гнать уже смысла нету, потому что я 120-15 держу. Блин, я устал, конечно. Давай я сяду. Нет, не надо. А то опять полицейские подойдут и начнут это говорить, что чьи там это, почему это, почему то. Кстати, он сказал, что грязная машина. Вот за это могут штрафануть хорошенько. Ну, хотя бы штраф. За грязную машину? Да, за грязную машину. Понятно. Ну вот. Так что вот такие дела. А, интересно. Ну, конечно, интересно. Почему бы и нету? интересно девки на лодке плыли ну, очень смешно в общем машина надо помыть а при здесь я то вот ну, это мужик можешь помыть пикап то ты вообще-то ехал на ней сидишь как продавец бабкин я имею ввиду шучу а, ну просто сидишь и ничего не делаешь а чё я должен делать я же сижу с тобой и Ну ладно, по-моему, хорошо, мне не трудно. Спасибо, Владимир. В общем, Владимир, а сколько тебе лет, кстати? Мне 32. О, да ты у нас сопляк. А тебе сколько? Ну мне не важно сколько. Девушка не спрашивает возраст. А... Ну извини. Эх, Владимир, Владимир. Так, у нас осталось еще 100 километров, представляешь? Это, наверное, уже Люполь доехала. А Люполь на своем мотоцикле? Да, на своем подроцикле, блин. В мотоцикле, да. гоночном, спортивном. Бронда HRX 800. Кстати, сколько он стоит? Посмотри, пожалуйста. Блин, здесь сеть плохо ловит. Понятное дело, мы... Блин, пипец, очень плохо открывается. У тебя что за связь, Владимир? У меня этот... Крунайн. Крунайн? Крунайн, да, связь. Крунайн, перекрунайн А у тебя? А у меня связь гора 6 ГРА-6, такая связь, да. Кстати, на, посмотри на моем телефоне. Там вроде работает нормально. А, ну это нормально работает, да. Ну и посмотри, сколько стоит бронда 800RX. Бронда 800RX. Какого года? Ну, посмотри, я не знаю, за этот там. Миллион двести. Ого. Где-то за 890 тысяч можно купить. Подержанный несколько лет стоит 560. 560 фига себе. Довольно неплохой мото, мотоцикл спортивный. Улюполь. Да, крутая она. Вот такая крутая будет участвовать против тебя. Так что надеюсь, что будет это интересно посмотреть. А об участии можно узнать? Об участии узнаешь потом. Сейчас надо доехать, определиться, всем встретиться, отдохнуть, чтобы всем силами уже потом начинать, как говорится, дальше действовать. Потом должен подъехать сюда один человек, которого ты не знаешь. Ну, я его очень много раз видела. Ну, как много раз? Раз шесть. Не так много. Он, в общем, организатор этого всего. Ого, и он спонсирует? Да, и он платит за все это. Так что, надеюсь, что будет все чики-вари-найс. Nice. Понятно. Эх, блин, как же я устал. Еще ехать 80 километров. А как ты определяешь, сколько ехать? Блин, у меня же на телефоне есть э, навигатор. А, понятно. Владимир, ну не тупи. Навигатор же есть. Я и смотрю иногда, сколько осталось. Я понял, я понял, все нормально. Так что... Блин, что ты в туалет захотел? Давай остановимся. Я пойду? Отойду? Ну... Блин, а здесь все видно. Ну, я сзади машины туда дальше отойду. Ты смотри, не подглядывай Хорошо. Да. Интересно, а что у него в бардачке? Какая-то газета. ежлесова Убийство множества людей. Одна девушка и маньяк спаслись. Дальнейшая судьба людей неизвестна. Судьба ежлесова до сих пор... Непонятно. Опа, девушка и какой-то маньяк спаслись? Что за бред? Нахера она держит эту газету у себя в бардачке? Странно, что за девушка такая спаслась и какой-то маньяк? Да. Ну что? Подождал, а, ну, конечно, я что, без тебя, я... Чего ты такой хмур это Владимир? А, да нет, ничего. Вот, все нормально. Эх, все нормально, все нормально. Главное, не грешь, и все будет хорошо. Ты встань сам, почему не сходил в туалет-то? А, я-то не хочу... Ну, ты вроде попил молочко, там что, поел брикерсы, фикерсы, ну, да нет, не хочу, мне что-то не до этого. А что тебе, до чего, скажи, пожалуйста, до чего тебе, Владимир, э мне поскорее бы принять участие и выиграть миллион? Ну, если сможешь, конечно, Владимир, конечно, Алтана, я могу, конечно, все нормально, нормально. Понятно. Кстати, а сколько ты раз сказал слово конечно, конечно, да? При здесь это? Ну, блин, не знаю. А давай в города поиграю. Да не, не хочу. Дай мне сигареты из бардачка. Ты же не куришь. Неважно, я когда нервничаю и какое-то плохое настроение, я, наверное, одну курю. Давай. А, сигареты Прукин. Прукин, да, сигарет такие не знаешь. <свист> <свист> Блин. Владимир, ты не куришь Нет. Ну, ничего страшного. Эти хоть сигареты нормальные, в отличие от того, что у вас в Москве продаются. Да я просто не курю сигареты, у до лампочки где что продаются. Ты вот здорово любишь, наверное, хорошую еду, мясо. Ну, мясо, конечно, надо есть. Ну, вот. Так что, может, ты будешь есть мясо. В каком плане? Ну, мы здесь ведь не конфетки будем есть и не лютики сажать. Ладно, выкидывай сигарету. что ты в напрягся-то так? блин, ты меня начинаешь уже пугать, при здесь мясо, мясо все любят, конечно я имею ввиду перекусить вот. у нас в Ежелесове есть один повар которого мы предупредили, чтобы он приготовил для наших участников еду на один день на один день, а потом а потом не знаю да я шучу, просто еда будет, не парься Блин. Владимир, не парься, вы уже скоро подъехали. <свист> а, да, парься, не парься. Жесть какая-то, блин. Все нормально, ты, главное, реально не парься. А. Э, хорошо. Уже сколько время? но мы выехали где-то... Уже 8 вечера. Ох, нифига себе. А еще светло. надо ну, да. Угу. А еще светло. Это круто. Это круто. Согласен. Потому что если было бы сейчас зима, и так холодно было, в этом пикапе ты бы две куртки снял Вот. а летом в этом пикапе просто жара представляешь хоть у нас окна открыты немного все равно видишь даже исключить э, вот это этот э, кондиционер он не работает нормально он просто так немножко холодный воздух э, гоняет и все э, но ну, эта машина для таких поездок сама но ну да как там ходящий ну да А причем бы и нет. Это пикап. Пикап довольно неплохая машина для таких расстояний. Только бензина много живет. Но бензин мне оплатили. Но я тебя поймал на слове, когда если выиграешь вдруг, ты мне оплатишь поездку сюда. Да, я сказал да. Ну вот и все. Незасыпаем и скоро приедем. Осталось 30 километров. Да, я не засыпаю. Наверное, Люполь уже там стоит, дураковаляет. Эх, а мы все здесь едем. Блин, а представляешь, на гоночной машине бы ехать? На гоночной машине? А она бы здесь не так ехала бы. Это ведь не такая трасса. Здесь ведь то проселочная дорога, то нормально то асфальтная, то щебенка. Ты ч... Ну, это да. Ну вот, о чем и... Я требовалось наказать. То есть ты на гоночный... мотоцикле то здесь с одной стороны, я не знаю, как Люполь ехала, потому что здесь через каждые 100 километров может быть такая проселочная дорога. Надо, кстати, у нее спросить, как она проехала проселочную дорогу, потому что там вот заканчивалась асфальтная, и проселочная шла где-то метров 200. Потом... Опять там нет там километр шла какая-то щебёнка. Ну, когда делали, там засыпали, да, вот. Ну, наверное, она притормаживала. Да, на скорости 100-200 километров притормаживала, конечно. Там ведь можно улететь. А, ну да, там ведь знак стоит, что в километре будет там. Ну, если ты этот знак не увидишь, наверное, улетишь. Ну, представь, что ты лечишь по дороге, да? скорость там 150 200 на мотоцикле и через километр щебенка и ты просто ну, до свидания улетаешь а там знаки стоят за километр да понятно но значит она видела эти знаки согласна значит видела эти знаки все по, по, по чесноку Эх. ты не скучаешь уже по своему дому а владимир А, да, чего скучать путешествие, это круто путешествие, это круто угу. ну, вот такое путешествие а что такое да нет, ничего, просто уже хочется провести игру но надо все подготовить чтобы вы участвовали честно правильно и заинтересовались в этом участии. А отказаться можно? Конечно, нет. Что? Владимир, да, отказаться, это ты просто своим ходом поедешь назад. <как> <как> а даже если ты проиграешь и вылетишь, тебе дают хотя бы 50 тысяч. Ну, если ты, конечно, выживешь. В каком плане выживу? Ну, в прямом. То, что это будет интересная игра подожди если здесь кого-то убивать я как бы не сад да ладно успокойся владимир успокойся никого не надо вот просто это будет интересно да нет я серьезно я никого не хочу там это бить или что-то кого-то там это уже не несерье вы обещали что будет какая-то игра но спортивная игра как раз для тебя ты же любишь спортивные игры Я не играю в FIFA или там что-то. Да при здесь игры на компьютере или PlayStation или всяких там приставок? Я имею в виду игра, вот это вот. А, ну да. Здесь надо показывать свой характер <coughs> и, естественно, силу воли. Энергию свою отдавать. У тебя энергии много. Вот интересно, сколько ты сможешь продержаться. Понятно. Так что не беспокойся, все это нормально. Главное, учти, что ты молодец, и желаю я тебе лучшего, чтобы ты победил. А, спасибо, Антонай. Да, нормально. Так, ладно, мы уже подъезжаем. Во, вот она стоит. Привет. А, привет, Антонай, привет, Люполь. Ну что, сколько нас ждала? Не знаю, час, наверное. Ну, извини, не на мотоцикле. Так, ну да, мы уже практически... Нам осталось 5 километров. Ты остановился что-то за 5 километров? Ну да. Ты ск сказал остановиться? Ну, я прям не сказал за 5 километров. Но ладно. В общем, если дальше поедешь, там будет табличка из Лесова. Прямо... Не надо ехать. Надо поворачивать на право там табличку указывает но ну, там будет э, забор закрытая территория в общем ехать за мной потому что ты потеряешься я понимаю что у тебя мотоцикл но лучше так все равно я буду ехать в районе 80 100 километров э, неплохо а понятно М меня не перегоняй есть за мной хорошо давай Что, она за нами поедет? Да, потому что она может не туда свернуть, и там надо знать дорогу. надо из Ежелесова сколько? Пять километров осталось, мы уже из Ежелесово. Волнуешься, Владимир? Да нет. Да ладно, все равно волнуешься. Есть такое, да? Ну, немного, я же не знаю. Понятно, все ясно. Ну, ладно, ничего страшного, ты не дрейфь все будет окей, окей, вот, так, ну, кстати, у тебя есть что перекусить, а то я проголодалась, а, чипсы, нет, чипсы не ем, а, у меня есть батончик Прука, Прука, давай батончик Прука, ну, ах, ну, ну, ах, ну, Это что за батончик? Ну, в общем, там шоколад, там это ваниль, там потом протеинов, всё понятно, на свои там темы, это ну, нормально батончик-то, ну, нормально-нормально, значит, хорошо, окей, там, в общем, так, батончик, этот батончик, держи, назад я не хочу есть, немножко поела, нормально а так вот видишь за нами она едет. да так ежлесова надпись на табличке отзывы воспрещен возвращайтесь назад там написано не надо ехать да там где написано и на стене написано так что нормально блин здесь просеоччная дорога такая Oh. Ой, блин, эшикасия. Да. Yeah. Ну, болотная местность. А здесь леса такие прям. Да, уже темнеет, кстати. Кажется, и не просто на своем мотоцикле проезжать. Она отстает от нас. Ну, правильно, пикап, у нее выночный бронда 800 RX, Да. Ну, ничего, проедет. Главное, мы тоже быстро не едем. Нам бить рессоры и так далее не нужно, подвеску. так. Что, это ворота? Я вижу, что это ворота, но они закрыты. Эх. И... Да. валу и лот здорово а, вот я в общем подъехала ворота закрыты в общем так там увидишь банку а ага. она около ворот но немножко подальше большая банка такая из-под гвоздей и так далее там лежит ключ Берешь его, открываешь эти ворота. Рад тебя слышать, Алтанай. Так же, Велор, давай это. В общем, это... А... Сейчас, подожди, где эта банка? А вот, нифига себе, уже заржавело так. Ворота. Ворота. Владимир, закроешь ворота? А, хорошо. Так, Люполь проехала. Да, Владимир странный такой, но здоровый. Как раз для участия нормально, кандидат. Закрыл. А ключ положи. Ну ладно, давай сюда ключ. Все. Угу. Блин, а здесь стрёмное место, конечно. Ох, такие старые дома стоят. А что ты хотел? Это как деревня. Блин, нифига себе, дед стоит. Злой какой-то. Это... Это дедок, да, ему где-то 88 лет. Ержак. Ержак, ну да, его так зовут вроде. Старый дедушка. А что такое, Владимир? Да нет, просто. Людей здесь мало, я говорю, здесь 50 человек. Кто-то спит, кто-то уехал, кто-то на какой-то там работе. На какой работе? но здесь же поле есть. А на поле трактор. Да ладно. Ну, да. но это поле далеко. Это где-то в 500 метрах от Режелесова. То есть там. на Туда идти надо ну все, мы приехали вон, Люполь уже остановился за 11 так что так, Люполь блин, я мотоцикл свой нечаянно это, что такое да кажется, там с подвеской когда ехали, вот уезжали, здесь блин, проблемы, кстати, как ты ехала по той дороге, там ведь песчаная местность была а там ведь табличка была что типа осторожно, а, я понял и что с мотоциклом Блин, надо будет подчинить, я думаю, у меня, конечно, есть всякие, но там вылетела одна штучка. Эх, не боись, у нас здесь есть мастер на все руки, тебе все сделает. Его зовут Клоукс. Клоукс? Клоукс зовут, да, да. Он бывший американец, то есть здесь живет уже давно, так что не обращай внимания, на мотоцикл тебя починит А где его оставить? Да прямо здесь оставляй, никто не украдет, здесь все свои. Вот, а Владимир, да, бери свою сумку, и вон тот дом, какой, ну, вон, видишь, в конце стоит, после этих домов, которые прям практически в лесу виднеются, да, туда он тропинка идет, вот, это ведь окраина из леса, считай, вот, и ты, Люполь, иди с ним, а мне надо позвонить, Позвонить надо и выяснить, что, как там, почему и чего. А, там открыто? Там открыто, там дед Мазай есть. Мазай? мы ну, его так зовут, дед мозай Да, он вам подскажет все. Да это не смешно. В смысле? Человека зовут Мазай, мы его так называем. Идешь там и все, и с ним общаешься, ты понял? Куда там, чего он тебе подскажет, тому подобное. А, хорошо. Хорошо. Ладно, идите, а я позвоню. Мне надо уточнить. Понятно. Ну что, они приехали? Ну, не все. Ну, уже практически. Понятно. Как все приедут, дай знать. Хорошо. Ах, блин, странная Талтанай. Почему? Да не знаю, Люполь. Странная она. Ну ладно. Давай, пойти, уходить в дверь. Эй, эй, осторожнее. Уберите ствол Хе -хе. Уберите стол. Приедут сюда, понимаешь ли. Выйдет Мозай. Кто? Ну, Мозай. Сам ты Мозай. Меня зовут Мензик. Мензик. Мензик, да, а не Мозай. Ой, бля вот она приколистка. Ладно, можно, но ну, для вас я массай. Чтобы вы не смеялись. А над чем смеётся? В общем, ладно. Иди сюда, здоровяк. Почему ложи сюда свою сумку, блядь? Вон туда кровать. А ты иди сюда, девка. Меня Люполь зовут. Да, это неважно. Твоя кровать будет вон там. А мы что, в одном «Конечно, в одном доме будете спать, но в разных кроватях. Здесь нет кроватей. 6 как мне сказали. Так что будете как в пионерском лагере. У нас здесь очень чистый э, свежий воздух, и вообще все классно». «Ага, понятно. Ну, кажется, я вам все сказал. Ну, а так, давайте располагайтесь, если что надо». Все вопросы к Алтанай. А я только так помогаю, и всё. В общем, здесь кровати ваши есть, бельё есть. Вода, он стоит в холодильнике. Подлечённый холодильник, вода в холодильнике. И, смотрите, комары могут ночью кусать, так что аккуратнее. И, в общем, давайте, всё. Да странно тоже какой-то. Ну дед такой, да. На. Да. их не поймешь их, что они там такие. Да. Здесь, конечно, стрёмно. Ну, но... конечно, стрёмно. Но необычно, необычно. Блин, эта кровать-то какая? Какая-то странная. Ну, но нормально. Нормальная, да. Эх, какой-то матрас. Такой матрас давно не видел. Да, Владимир? Конечно. Эх. Ну что, вы обосновались? А, Алтаная, да, мы... Нам сказали здесь обосноваться, но ты же сама сказала сюда подойти. Ну что, Мазай подходил? Да, странный мужик, дед. Он нам сказал, где здесь какие наши койки понятно ну в общем круто да и наверное скучно вам да да не почему не скучно точно владимир да нормально на улице жара сейчас уже более-менее спала сейчас уже девять часов вечера опа кто-то подъехал Там же ворота закрыты. А я Мазаю сказал, чтобы он открыл и встретил людей. А. Здорово. Здорово, я Сынько. Сынько? Да. Здорово, знакомьтесь, это Сынько. Привет, Сынько. Привет. Сынько. В общем, твоя койка он там. А, хорошо. Вот и, наверное, Дралия. Дралия, привет. Блин, как я здесь... Долго добиралась, вы не поверите. Нормально. Привет. она да, да. Так, знакомься, Дралия. Это Люполь, Сынько и Владимир. Здорово, это Дралия. Так, Дралия, вот можешь вон там. Вот твоя койка. Хорошо. А когда будем есть? Владимир, подожди. Подожди. Ну, Алтанай, ну подожди, Владимир, все по очереди. Я думаю, мы сегодня есть не будем, мы сегодня спать будем. Завтра встанем и поедим. Еще должен подъехать Горюк. Но он опаздывает, так что подождем. В общем, Горюк написал смс подъедет через 2 часа. Вы его не ждите, ложитесь спать, и завтра тогда поговорим. Не бойтесь, если какой-то человек зайдет, это горюк. Хорошо, хорошо. Все, всем спокойной ночи. Давай, давай. Эх, вышла я на крыльцо. Эх, Алтаная себе говорила, блин, почти все приехали, кроме этого горюка. А вот как раз кто-то идет. И Здорово. О, здорово. Горюк? Да. Уже 12 ночи, все спят, а ты только приехал. Ну, я спешил как мог. Понятно. Знаешь, Горюк, там все спят, но давайте покажу койку, пойдем. Фонарик. Так. Опа, спят, да. Твоя койка вон там располагайся, не шуми, и завтра тогда мы все встретимся. Хорошо. Все? Хорошо покой ночи горюк давай ну наконец-то все в сборе <смех> я тоже пойду спать <смех> Эй, хочешь что конфетку это кто это горюк горюк блин ты опоздал спи кто там говорит да ладно ребят давайте пообщаемся да блин завтра надо надо выспаться да ладно давайте познакомимся потом возможности может не будет мы же здесь за миллион а ну да алтана ушла владимир здорово здорово в общем люполь я тут то да. я А, я, а меня Гарёк зовут, да, я понял, сын Так, значит, Владимир, да, Степан здесь, я то... Нас шесть человек, и мы все должны, получается, участвовать в какой-то игре. Что вам говорили, Владимир? Ну, я вообще с ней ехал в машине, но толком-то не узнал. Говорили, что участвовать в каких-то играх будем. Каких? Я толком не знаю. А вам что говорили? Нам тоже говорили, участвовать в определенных играх. Горюк, ты последний приехал. Но я как бы это... Тоже слышал, типа, хорошие деньги платят за выигрыш. А что за игра? И в чем будем участвовать, я не знаю. Интересно, странно это все. Да, согласен. И непонятно. Хм. Как, кстати, добирались? Да вообще пипец. Я ехал сначала на такси, потом таксист сказал, что не поедет дальше. Вот. Мне пришлось на автобусе ехать. Вот. А потом меня мужик какой-то довез. Я ему заплатил 2000 долларов. А каких долларов? Тенге. Ему заплатил. Он меня довез прям практически до Ижлесова. Он говорит, дальше не поедет. Мне пришлось еще метров 500 идти. А что здесь этот этот поселок, деревню, боятся так? Да, неизвестно. Странно как-то. Да, я слышал, что здесь много людей пропало. Да, не поймешь. А я с ней ехал и прочитал газету в бардачке, что здесь вообще какая-то девушка была. И какой-то маньяк. Они спаслись, что-то такое. Остальных не могут найти. Это ты где слышал, вадим Владимир? Да это у нее в бардачке была такая газета. Старая? Да нет. Полгода назад или год, что-то такое. Я не успел посмотреть на дату. Понятно. В общем, здесь странно что-то творится. Но мы уже здесь. Ну да, мне еще в автобусе... Кому? Тебе, что -ли? Да, да, мне, Горюх, что тебе говорили? Ну, в автобусе, когда еще ехал, мне говорили, какой-то дед, когда узнал, что мы с ним общались, я говорю, что я Евжелецов, он говорит, поворачивай назад, там тебе делать нечего. Да ладно, нам тоже многим так говорили, что это какое то проклятая деревня, и здесь делать нечего, вообще абсолютно. Да, странно, ребят, и... Он мне пожелал удачи, но говорит, что если я здесь останусь, то отсюда не выживу. Что за бред, ребят, здесь вообще творится? Как вы думаете? Я не знаю. Эх, блин, странно это все. Блин, а ты здорово Владимир? Да, видишь, какие мышцы. Нифига себе, накачался. Да, ты откуда, Владимир? Я из Подмосковья. А ты, а, горюк. Я из этого, из э, птичьих. А, это Подмосковье? Да. А ты, Люполь? Я из э, Одинцова. А, это тоже Подмосковье. А ты, сынко? Я из Нижнего Новгорода. А ты, Дралия? Я из этого, из Петербурга. Мне пришлось в Москву ехать. Ну, я уже была в Москве, просто э, в тот момент, когда меня позвали. Понятно. А ты, Владимир? А я из Подмосковья. А, понятно. И что вы думаете, ребят, насчет завтрашней какой-то игры? Я не знаю, но что-то странное творится здесь. Да. Тем более многим нам говорили, что надо остерегаться эту деревню и сюда не ехать. Ребят, а может это все нас пугают, чтобы было интереснее? Да, разные люди да, сговорились, я в это не верю. Это реально. Вообще на заправке сказали сказал заправщик, что э, здесь вообще какая-то ведьма есть. Ведьма? ведьма? Да, и это странное дело. Потому что, когда так говорят, это вообще пипец. Видимо, ну да. Жесть, конечно. Вот, так что... Странно это все, естественно. Блин. Как же быть-то, если отказаться? Ты приехала сюда отказаться? Ты вообще на мотоцикле приехала, Люполь. И что ты? Хочешь отказаться от этого всего? Блин. Блин ну мне просто нужны деньги понятно всем они нужны а тебе владимир для чего а какая разница блин вообще то надо спать уже блин ну давайте еще поговорим смотрите какая ночь сверчки чирикают там чирикают сверчки ну неважно а может это не сверчки кузнечики. И при они здесь чирикают? Да ладно, это... Ребята, а как вам вообще... В Казахстане кто-то был? Я не был. А кто был? Лю... Лю... Я... я была. Люполь, ты была? Да. Расскажи. Ну, я сюда ездила еще на мотогонке в прошлом году. Каталась И мотоцикл купила. Но как по пошлине привести его дорого, и мне пришлось его здесь оставить. Но видите, как получилось. То, что я прилетела сюда, позвонил этому человеку, он мне мотоцикл привез заранее, и я на нем сюда поехала Как здесь на мотоцикле вообще можно ехать по этим... Ну, дорога-то ладно, а потом проселочная, и тем более в Ежелесово дороги вообще ни о чем. Такие ямы и болотная местность... Блин, такое впечатление, что эта деревня стоит на болоте. Так и есть, она стоит на болоте, я читал. Кто, ты читал, Сынько? Да, я читал, она на болоте стоит. И, кстати, мне интересно было, что это за деревня. Реально здесь пропадают люди. И убийств много было. В общем, какая-то проклятая деревня. А население этой деревни... Но, говорят, здесь живет где-то от 30 до 50 человек. Большинство старики. Вот. Молодежь вся уехала. То есть, здесь практически никого нету Хотите сказать, что здесь живут старики и с ними все нормально, кто приезжает? А я еще слышал, что местных здесь не любят. Да ладно, бояться Кого ты здесь боишься Стариков, что ли? Участвовать приехали, поучаствуем, кто-то выиграет, уедем. Кто-то проиграет, не обессудьте, значит, проиграли. Блин, тебе легко говорить, сынко, а чё такого-то? Легко говорить. Мы сюда приехали за денег, давайте не будем уж друг другу привыкать и дружиться. Мы все враги друг другу. Ну, с одной стороны, да. Хотя девушки приехали, вот, например, ты, Люполь, для да чего сюда приехал из-за денег, Ты сможешь участвовать в этой битве может быть здесь такое что тебя с мужчинами не сравнится ну кто бы говорил и у меня вообще черный пояс по каратэ третий дан ого да ладно да да врешь ты блин ну думаю как хочешь не серьезно что ли но ну, я чего врать буду да Блин, а Люполь, оказывается, у нас кратэ знает хорошо. То есть, если какая-то будет там месиловая, может, мы должны как-то подраться, то здесь уже не пройдет. Ну, я женщин не бью, но если это касается денег и а, шоу заработать, то Люполь без обид. Конечно, я же приехала тоже зарабатывать, как и ты, Горюк. Так что все нормально а драли а ты что молчишь на чем молчать то ты вообще я работаю бокс, ну тренером бокс боксирую боксом занимаюсь в общем опа у нас еще одна спортсменка ага. владимир фитнес-тренер алеуполь у нас третий дан по карате А драли у нас, получается, боксер. Ну да, я... Тебе сколько лет драли? 30 ровно, я двенадцать лет занимаюсь боксом. Ого! А ты сколько, Люполь, занимаешься карате? 13 лет. Ого! Ну а ты, Горюк, расскажи про себя хочешь? а Ну, я занимаюсь стрельбой, а, не профессионально, но я любитель, а, скажем так, стрельбы, люблю оружие всякие, там, хожу на охоту, также участвую в всяких а, интересных мероприятиях по стрельбе а, и, ну, в разных соревнованиях, так что я даже первое место занимаюсь по Москве занимал два года назад. Ого, да ты у нас стрелок, оказывается. Ага, и того. Сипан, а ты кто? А, я? Да. А, э, я просто обычный человек. Да ладно, говори как есть-то. Ты вообще молчишь, тебя как будто не видно. Да я не хочу. Давайте спать. Давайте меньше болтать. Я спать хочу. Да, понятно. Ну что, ребят, спокойной ночи. Увидимся завтра. Да, да, спокойной, спокойной ночи. Спокойной ночи. Я лежал, смотрел, что все спят. И мне вместе с ними придется участвовать в этой игре. Говорил я себе, эхо, Владимир, да, хоть ты спортсмен, но здесь есть два, две девушки, которые одна карате владеет, другая владеет боксом. Третий стрельб, стрелок, и остальные ты знает кто, уже достойные соперники в драке. Ну, я, конечно, девушек тоже не бью, но если потребуется за этот миллион, придется бить. Сказал я себе и смотрел на кровать, где они спят. Ладно, уже поздно, надо спать. Семь утра, тридцать минут. Что за хуйня? Что у меня на лице? Ай, блядь. блядь. что за Ахахахахахаха. <счёк> э, вы что, охерели, что ли, а? <счёк> да ладно, горюк, всё нормально. Блядь, нахуй ровнее пасту намазали на лицо, блядь. Вы что, в пионерском лагере что ли находитесь? Ничего. Да ладно, что ты «Придурки, блин!» А, пиздец. Вот, вот вот с вами и придётся, блин, бороться, только агрете из лете. Да ладно, чё ты просто попрекалась. Кто это сделал, а? Какая разница? Просто, ну и что, в пионерском лагере, что ли? А вдруг мы в пионерском лагере? Придорки, блин. Э, так, что у вас происходит? Э, блин, Горюк, что у тебя с лицом? Блин, Алтанай, при здесь меня? Меня намазали пастырь. Так, всем молчать. Слушай мою команду. Сейчас встаем ты, Горюк, идешь умываться. Все остальные тоже идут умываться, чистить зубы заправлять все свои кровати и выстраиваемся все около этого дома поняли меня? Через 10 минут все ого, нифига, она характерная да, пипец, блин, пиздец, пойду молодцы да, конечно, Алтаназий зажигает главное, не говори эх, молодцы ну че, Горюк, нормально? да пошел ты да ладно, че ты Блин, Владимир, не беси меня. Я не посмотришь что здоровый то Я сам вешу 100 килограмм. А я 119, в природе 196. Ну да, но это не ты меня намазал. Мне делаешь ли нечего? Ну, просто смешно. Да, смешно. Вот тена намазать, тоже смешно будет. Ладно, проехали. Так, ну где она-то? Мы уже вышли все, стоим. Ах, пипец. а Блин, мы что, долго так будем стоять? Да подожди, Горюх, что ты... А, да ладно, что я молчу? Где Алтанай-то? Мы уже все собрались. Давайте не будем ругаться. Люполь, ну ты еще, е-мое. Санько, а что ты молчишь-то? А что мне еще говорить-то? Сепан. не очень похер, я не выспался, что-то. Понятно. Драля, ты нормально себя чувствуешь? Нормально. Понятно. А вот и Алтана идет. Смирно. <смех> Что, смешно кому? Да нет. Вы сюда приехали сами. Это первое. Так, давайте посмотрим, кто приехал. Владимир. Я. Не надо говорить я, мы не в армии. Сепан. Люполь. Сенко. Дралия. Горюк. В общем так. Вы будете участвовать в игре. Игра, которая достойна вас. Вас выбрали, потому что вы действительно сильные духом. Самые сильные в своем классе. Кто-то из вас попадал в определенные ситуации, и вы с ними справлялись. А вообще, вас выбрали, потому что вы сами хотели участвовать в такой игре. Сейчас приедет сюда... Начальник буквально вот уже подъезжает, организатор этой всей игры. И я надеюсь, вы будете себя нормально вести, задавать вопросы по очереди, не перебивать. А самое главное, это знайте, он довольно богатый бизнесмен. А, Карл, Владимир, тихо. А, подождите, пока я говорю, вы все молчите. Уяснили? Да, да, да, да. Ну вот, в общем так. Сейчас он подъедет, чтобы я не слышала, что вам что-то не нравится. Что-то вам не нравится, вы можете уже уходить. Но вы сюда приехали не для того, чтобы уходить куда-то. И не для того, чтобы плакаться. И не для того, чтобы ссаться в штаны или сраться. Вы сюда приехали заработать деньги. И кто-то из вас выиграет. Ну да, ну вот так вот. Так что вы здесь, каждый из вас имеет шанс выиграть. И будь вы девушкой или парнем, это не имеет значения. Самое главное, все еще впереди. Ну, пока вы должны понимать, что вы имеете право отказаться. Вы меня поняли? Да. Вот так вот. Ну, давайте я с вами пока познакомлюсь. Сепан, привет. Ты приехал вообще поздней ночью, если я не ошибаюсь. Ну да. И Игорюк. Ну ладно. Это понятно. Так. А, Люполь, Сенко, дралия Так. С Владимиром я уже знаю. А, есть ли какие-то вопросы? Задавайте сейчас. А, я хотел узнать, а что за игры будут. Это вопрос правильный, но в данный момент пока не актуально. Вы поняли меня? Да, да. Но я хочу же узнать. Сынко, узнаешь, когда время придет. Но отказаться вы можете в данный момент. Хорошо, да. В общем, так. Еще раз повторяю. Приедет сейчас самый главный, кто организатор этого всего. И будем здесь участвовать. Вот. Подождите, а можно вопрос? Горюк, задавай. А почему именно здесь в Ежелесово? Ну, наверное, потому что здесь закры... такая закрытая зона, суда и ни полиция не приезжает, и людей здесь много, и ближайший населенный пункт, одна только дере... деревня в 10 километрах. Деревня. Город один в 25 километров, и другой в 50 километров отсюда. Следующий город в 300, то есть практически невозможно... Просто прогуляться и дойти даже до простой деревни. Если вы, конечно, не на машине, но на велосипеде. Здесь одна дорога выезда на главную. Остальные проселочные идут в другие города. Как я вам сказал, один находится в 25 километрах, через лес идет дорога, потом теряется. То есть практически невозможно дойти. Только надо на главную выезжать и ехать там в обход. То есть здесь единственный этот город, где практически но скажем так, не добраться. И мало про него кто знает. Ну да, вы, наверное, лишний раз уже слышали про него, кто-то узнавал. Но я могу так сказать, участники, то, что я знаю и хочу вам сказать, что это, конечно, место для вас может быть непонятное, страшное и находится очень далеко от населенных пунктов. И, конечно же, болотничество и местность, вот эту деревню окружает болото. Так что даже если вы решите убежать, ну, я примерно говорю, то вы, наверное, потеряетесь. Дорога здесь только одна нормальная. Это выход из Ежелесова. Ну, а чем зачем нам куда-то бежать, если мы можем выйти из него? Да, согласен, но ну, я вообще говорю Опа, звонят Да Алло Здорово Алтанай, ну что, они приехали? Да, сэр, они приехали В общем, я подъезжаю Буду минут через пять Они подготовили Поели? Нет, они еще не поели Так что ладно Я пока подъеду Поговорю с ними, потом идут и есть. Потому что у меня тоже время. Хорошо, сэр. Давай. В общем, звонил начальник, можно так сказать. И он сказал, чтобы... А, ну, с вами хочет поговорить. Вы же участники. И хочу вас еще раз предупредить. Не перебивайте его. Ни в коем случае не задавайте глупые вопросы говорите, извините, можно спросить, и то по очереди. Он сам вам задаст вопросы. Не надо вообще лишний раз что-то говорить. Вы меня поняли? Да. Вы же не дебилы? Нет. Ну вот, если умеете контролировать себя и задавать умные вопросы, а не глупые, значит, вы не дебилы, значит, вы не дауны. Вы же не додики? Нет. Нет, но ну, вы можете сформулировать определенные слова. Даже на ходу можно общаться и не запинаться. Значит, вы уже умнее других. В каком плане? Забей. Вот, едет джип. Стоим, стоим. Я смотрел на джип, оттуда выходил здоровый мужик. В очках, накачанный, под 190 ростом. Блин Я все говорил, ох, Владимир А у нас начальник, оказывается, какой-то качок Привет, Алтанай Здорово вас Так, ну вот они, участники да Здравствуйте, участники Давайте знакомиться Меня зовут Вилат Здравствуйте, Степан Люполь Сянька Драля, Горюк, а, Владимир. А, Владимир, да, достойный участник, Владимир, как и вы все. Так, ну что, давайте сначала пройдем за главный стол, как раз пойдемте, заходите. Алтанай, можешь пока сказать, чтобы мою машину помыли. А, хорошо. В общем, кому-то там скажи из местных, чтобы помыли они. я у меня там в джипе лежит два мешка риса. Так что кто помоет машину, естественно, мешок риса. А, понял. Конечно. Давай. А я с ними сами разберусь. Так, проходите, садитесь, друзья. На большой стол. А. Так, ну, наверное, вам Алтана уже все рассказала, что и как. Это понятное дело. Но я хотел бы вам задать определенные вопросы. И, естественно, поговорить с вами о нынешней игре. Участники вы вроде неплохие. Участники неплохие здоровый он. Девушки тоже вроде спортсменки, да, если я не ошибаюсь? Да. Я, например, боксом занимаюсь, как имя Драля. А я Крате Люполь, да, но девушки у нас чем-то занимаются. А вот этот молодой человек, Владимир Владимир, да, зовут? Да. Чем занимаетесь? А я фитнес-тренер. Сколько лет занимаетесь? Ну, где-то 19 лет. О, 19 лет фитнес это круто. Вот, ладно. Надеюсь, вам Казахстан понравился, хотя вы его практически не видели, но проехали по определенной дороге. Да, вот у нас такая степь здесь. Это вам не Подмосковье, как говорится. А вы были сами в Подмосковье? Это ты сказал? Как то имя? Горюк. Горюк, никогда не перебивай. Бля, тебе же сказали, Горюк. Да блин, а что я? Так, молчать! Сейчас вы находитесь у меня, вот эта вся деревня практически моя, и все люди, которые живут, моя. Вы меня поняли? И это принадлежит все мне. Я обеспечиваю здесь людей и устраиваю здесь вечеринки, конкурсы, мероприятия. Даже приезжали звезды сюда. а Звезды? Ну да например был э, ирландский певец бреко блин брека приезжал сюда он же пропал как пропал но он, э, если приезжал вы говорите к вам он же в этом э, два года назад пропал писали еще в интернете в газетах не знаю куда он пропал он приезжал сюда потом были рэперы каккс и дрокал другкала вот, знаем вот. но они не пропали же а, я не знаю ну, вот в общем это знаменитое место да оно мрачное но оно того стоит извините а можно вопрос горюк ты чё все время вопросы задаешь дай мне договорить хорошо в общем так что я хочу сказать? Вы слышали от Алтанай, что миллион рублей приз. Так? Да. Ставка будет удвоена. 2 миллиона. Хотя, чем мелочиться, 3 миллиона, то станет первым участником, а остальные проиграют. Ага. Ну вот. Ну, все, как бы сказать, стандартно стандартно да, рассказать вам о конкурсе да вот. ну, сначала это будет спортивное мероприятие внимание вы должны показать что вы сможете участвовать ну это как в армии знаете марш бросок вы должны показать потому что участие для тех кто не умеет отправляются прямиком домой Подождите, а если останется 2-3 участника? Ну, значит, они будут участвовать. Это проверка на то, хочешь ли ты участвовать или нет. Потому что, поверьте, после этого вам покажется это тренировка просто ягодками или утиками. По сравнению, что будет. А что будет? А вот это вот интересный вопрос. Сынко. В общем, странно у тебя имя Сынко. Сынко. Ну, такое имя ну понятно в общем так как вы знаете конкурс будет проводиться 3 максимум 5 дней естественно вы подпишете сейчас бумаги но ну, после того как пройдете определенный тренинг что вы можете участвовать что вы не против и если с вами что-то случится «Вы сами э, виноваты». А что случится? В смысле случится? но знаете, здесь места-то такие. У нас здесь волки водятся. Это факт. Вот, например, одного местного жителя волк загрыз в прошлом году. Хотя он буквально ушел рыбачить. Но это было даже не вечер, понимаете. Так что лишний раз далеко не отходите». Это первое. Второе. Здесь болотная местность, и желательно аккуратнее ходите за пределами Ежелесова. Ну, если вдруг хочет кто-то куда-то прогуляться, посидеть, потому что именно сегодня будет ознакомительный день, ознакомительный, что вы можете погулять, пожарить шашлыки, то есть сегодня вы выспались. Я вас не напрягаю. Первый день – это знакомство Шис... Ежелесова. О, нифига себе, круто! А, шашлыки! Да, да. шашлыки. То есть мы сразу в бой не идем. Сейчас вы будете обедать. Все равно пообедайте. Это предоставлю я вам. Как раз обед я привез. У нас есть повар, но он заболел. О, так что я сам вам купил еды все-таки вы мои участники и надо как-то вас накормить это первое а что за еда-то подожди ты сын ты чё меня перебиваешь ты сейчас вылетишь отсюда а я понял тем более таким как владимир надо есть много да и не только ему я прекрасно это понимаю так ну что Насчет участия Пока процентов рано говорить чтобы вас не пугать лишний раз Но сегодня у нас будет ознакомительный Такой день Вы покушаете Потом пойдете там жарить шашлыки У нас здесь недалеко есть речка Можно искупаться Жара 35 градусов Даже достигает 40 Главное не сгорите Потому что Нам не хотелось, чтобы вы день или два лежали с намазавшей сметаной и офигевать от того, что «Ой, мне жарко, у меня все тело горит» и тому подобное, и так далее. Вы меня поняли, да? Ну да, ну вот. Так что все по чесноку. Ну а что я хочу еще вам сказать, да там друзья? Если вы вдруг хотите отказаться, это можно сделать сейчас. Но прежде всего... Конечно, вы не знаете еще, что будет, но вы сюда приехали, не каждый, наверное, хочет отказываться от этого, преодолев такой путь, потратив определенные деньги, вот, но ну, приобрести 3 миллиона, не каждому дано вот так вот за 2-3 дня. Согласны? Да, да, вот, ну... Но завтра я вам скажу уже о подробностях и коль вы сюда приехали понятно делать даже если кто-то из вас не, не согласится коль терять время хотя бы бы покупаетесь пожарить шашлыки шашлыки кстати я привез вау yeah, nice, вот ну в общем это все алтанай обращайтесь к них со всеми вопросами есть дед мозай вот мозай да мозаи Не надо смеяться к нему так. Я знаю, что у вас шутка есть там про мозаи, да, но здесь это все серьезно. Так что он вам поможет со всякими, где там находится что, там, какую лампочку, ищу. он как завхоз, понимаете. Все к нему. Понятно, вот. Ну, а Владимир, иди сюда, да, и, наверное, Горюк, ты у нас больше всех разговариваешь, иди сюда. Так, вы можете пока сидеть здесь со столом, а у Владимира из э, горюк ко мне. Так, пойдемте. Так, машину... О, нормально моешь, молодец. Спасибо, начальник. Не называй меня так. Потом рис э, возьмешь. Хорошо, да. Это местный житель, я его попросил помыть машину, так что не беспокойтесь. Да, просто так не прошу за целый мешок риса а они здесь что это голодают голодают не голодают но поживи здесь в ближайший магазин здесь 25 километров да ладно ну да так что я привожу им а, еду раз в месяц и им хватает здесь живет же вроде 36 человек сейчас ну в основном все старики Я уважаю их. Я здесь сам вырос в свое время. Вы здесь выросли? Горю, корындой, не занимайся. Все, давай, я не буду говорить. В общем, это... Так, открываю джип. Берите отсюда вот эти вот ящики. Там как раз еда, шашлыки. Давай, бери. Тащите. Тащите вот туда, в дом. Извините. а Да, вот, Владимир. А у вас крутая машина. Ну, да. 7 миллионов стоит. Может, сейчас подороже. Но тогда я его покупал. А вы чем занимаетесь? Это секрет. Так что не надо меня спрашивать, чем я занимаюсь. Бери ящик, иди туда. Алтанай, подойди. Да? В общем, так, Алтанай. Я им все объяснил. Ты, как можно сказать, как в пионерском лагере. Была в пионерском лагере? Ну да. Ну вот, Алтанай, берешь это... В общем, так я тебе могу сказать. Сейчас ты... Завтра я с ними поговорю. Сейчас они поедят. А потом шашлык ночью. Пусть сходит на рыбалку. Там удочки есть. Вон. Я пять удочек взял, спиннингов. Каждый стоит 300 тысяч. Тенге. Вот. Если кто хочет порыбачить. Также есть... Охотиться мы им не дадим, потому что здесь кабаны, конечно, есть и волки, но это нахпек. Плавки я всем дал, купальники купил для девушек, размеры там подберут, чтобы они, наверное, с собой не взяли, чтобы могли бы хотя бы искупаться, своди их на речку» речку у нас находится здесь в двух километрах от ежлеа ты знаешь место да вот там отлично ну в общем это все также привез двадцать мешков пять мешков риса 20 я уже давно привез пять мешков риса один отдает вот этому кто моет машину да пять мешков сейчас выгрузит отдай остальным это им за то что они молчат хорошо «Хорошо, понял вас, Филот. Вот. Ну, а завтра я приеду и расскажу подробности. Может, кто-то отсеется. Но я думаю, отсюда никто не должен идти алтанай Я понимаю вас. Как в прошлый раз ты сделала очень огромную работу. Много людей пропало, но нихуя заезжать туда, куда не надо». Вилат, а сейчас же это уже не туристы? Это не туристы, это люди, которые хотят заработать деньги. А сыр, как ты говоришь, бесплатные мы мышеловки не бывает. Так что это факт. Где наш Товарищ. Он... Где-то... У себя в домике. В домике, говоришь? Да. Пусть и не выходит оттуда, пока я не скажу. Сегодня его проведай. Скажи, если будет что-то рыпаться, получит... по Побалдея. Хорошо. Хорошо. «Ладно, Алтанай, давай, все сделай, как обязательно их своди, может, ты их не последний день у Ежелесова. Ну, а так, естественно, один должен выжить. Но ты не переживай, что звони, связь у тебя хорошая, 5000 тенге в месяц, везде ловить будет». Вот у них не знаю. Останьте сотовый, телефон у них отбери. Сегодня прям дай им час, чтобы написать там всем. И отбери, скажи, что потом будешь, отдашь. Сегодня прям? Ну, давай не сегодня, чтобы их не беспокоить. Завтра приеду, завтра тогда будет подготовка и заберем. Потому что мне не хотелось, чтобы кто-то там куда-то написал. И потом началась эта неразбериха. Придется их просто всех утилизировать. Я поняла вас, вил вот Давай, Алтанай. Блин. Когда же это все закончится, говорила я себе, Алтанай. Ладно. Ну что, друзья за столом. Как вам еда Да вообще отлично такой рис вообще давно не ел понятно как тебе владимир блин офигенно просто классный да четкая вообще огонь блин давно такой не ел вкусная блин это японский рис сорта ямако начальник его везет но ну, который вы видели до да, везет из японии это оттуда он только такой рис покупает и нифига, а как он оттуда У, везет, ты не чавкай, ты не чавкай, горюк, а извините, а откуда он как ну, везет-то, какая разница, главное ешь и все, откуда он везет, это не твои проблемы, блин, прикольно, рис реально, как он девчонки рис, люполь, нормальный, похож такой на китайский рис, давно ела в китайском ресторане, это японский, В общем, как доедите, вот, пожалуйста, купальники, плавки, всё есть. А -а -а -а идём на речку купаться. Е-е-е, Да, да. А до речки идти, правда, полтора километра. Я вместе с вами пойду, и сегодня такой ознакомительный день, чтобы вы посмотрели природу, покупались. Ну, и потом завтра уже подробности Будем играть. А он завтра что, приедет, начальник? Конечно. Так что у вас есть 10 минут. Доедайте и собирайтесь. Хорошо, давай. давай. Да. Вилла, да. Алло. В общем так, чтобы они не подозревали, что все плохо. Сегодня перед тем, как перед сном даем конверты конверты лежат в, ст в столе в твоем офисе а ага, в каждом из них лежит по 500 долларов а ага, им раздавите 500 долларов скажи что каждому скажи это вам чисто так за ваши расходы отлично давай Дэд. ну чё мы поели ели Да. Ну, все, значит, можно уже, как говорится, собираться. Ну, давайте, собирайтесь. А, да. Что такое, Горюк? Да, блин, я плавать не умею. Но это не твои проблемы. Это, то есть, твои проблемы. но ну, постоишь там. Да ладно, Горюк, ты че, е-мое? Вообще плавать круто. Санко. Успокойся. Владимир, а ты? Я умею плавать нормально. Ну и все. Так что, девушки, переодеваемся в купальники. По комнатам расходимся. Мужики, плавки. Вот все здесь есть. И на улице встречаемся. Хорошо, хорошо. А я переоделся уже. Молодец, Владимир, ты быстро. Остальные где? Да мы уже тут. А девчонки где? Да, девчонки, как обычно, там, наверное, примеряют левчики, тросы там, купальники свои. Да что ты говоришь, мы уже примерили. А, вот они. Так, ладно. Ну что? Все с собой взяли, все, что можно. Крем, кстати, там от загара тоже есть. Хорошо. Пойдем. Бананки все надели? Ну да. От солнца. И очки, кстати, темные. Вам тоже предоставили. Вообще огонь. Пойдемте. А, Люболь? Да, Владимир. А, ну, в пользу случаем, как мы идем, пока идем на речку, я хотел спросить, а с вами можно как-то пообщаться, познакомиться? Мы же уже знакомы. А, ну да, но в будущем, как приедем, можно будет где-то посидеть. Но... Если ты выиграешь, то, конечно, угостишь. А если я выиграю, я тебя угощать не буду. А, тогда, ну понятно. Ты забыл, где мы находимся, Владимир? А, да нет, не забыл. Ну и все. Тогда вот и не надо. Да вообще, отстань от меня. Блин, а что такая стерва-то? Не стерва. Просто надо в руках содержать Правильно. Правильно. Лепуаль, заткнись ты, горюк, блин, эй, бля, так, ну мы уже подходим, о, нифига, речка какая, вау, да, так, ладно, давайте, так, горюк и э, Владимир, ставьте большую палатку, разбирайте, как раз взяли, навес, то есть, это не палатка, навес, Давайте устанавливайте от солнца, чтобы под ней мы могли сидеть. Да здесь под этим навесом максимум три человека могут сидеть. Ну, сидеть три, стоять все могут. Как под дождем, знаешь. Угу. Даже в Лондоне может поместиться все население Земли, если встанет а, друг другу прям вплотную. Ты знал об этом, Владимир? Я-то, наверное, знал, а вот а, горюк, наверное, нет. Да пошел ты, да пошел ты, придорок, блин. Вообще обнаглел, что ли, а? мне так говорить? Да вообще пофиг, понял? Да я тебе сейчас нахуй так тихо, успокойтесь. Вы что делаете-то, а? Эх, блин, ну вообще обнаглели. Да ладно, Антонай, что он на меня грызется-то? Сейчас его здесь утоплю, и все, меньше встанет на одного участника. Я тебя утоплю, блин. Горюк, успокойся, да? Давайте успокоимся. Мы здесь все приехали купаться, а не разбирать разбираться в наших отношениях ладно ладно, идите купайтесь вообще огонь, какая речка вообще, ребят идите сюда, пипец, вода просто теплая такая жара стоит Горюк, что ты не идешь-то пошел ты, блин Ой, ой блин да ребят классная речка О, вообще классно мы все купались в этой речке я смотрел на ребята они были радостные и И говорил я себе, «Владимир, да, это круто, но что нас ждет дальше? Что же впереди? Непонятно. Но я же понимал, что это круто, наслаждаться за границей уже, на такой природе. Как же это классно! Солнце, конечно, оголялось до такой степени, что я просто не понимал. Я просто был о, вдохновлен этой природой. Речка была до такой степени чистая». И просто классная, отлично теплая. Оказывается, ноги... Было даже тепло ногам, ступням, потому что песок, который развивался от солнца, блестел, был просто классно Я упал в этот песок и начал вдохновляться этой погодой. «Эй, Владимир, да! Ты смотри осторожнее, а то сейчас загоришь и все, а на песке лежать, да пай!» Иди купайся, блин. А я сам знаю, что делать. Так, в общем, ребят, давайте еще шашлычки жарим. А, точно, да. Так, время уже уже 6 вечера. Солнце уже не так светит. Горюк, ты что красный такой? Блять, ну, я немножко загорел. Ты придурок, что ли? Ведь, тебе ведь начальник сказал, не только, и все, не... ну намажь ты кремом. Да я намазал. Блин, с детства ты придурок. -то. Какой то намазал, ты жопу бы себе намазал бы, с перцем бы, чтобы бегал, как папа Карла, под забором местного колодца. Ты что творишь-то, а? а? Местного колодца, нифига лотанай жжет. Да пипец, ну вот ты, ты как будешь потом участвовать? Ты весь сгорел, блин. Да нормально, это завтра уже все отойдет. Иди под палатку, под навес. Иди быстро. Да. Так, ребят, шашлычки, да, надо. Я насаживал э, баранину на на шампул и ставил. Мы взяли с собой э, уже да, э, собрано такую тему и на неё шампуры, и отщаго. Угли там все, По брызгали этой И потом зажгли. Все, вообще огонь было. Шашлычки уже готовились, а мы разговаривали. Уже было э, полседьмого вечера. Так, ну что, ребята, шашлычки готовы. Давайте. А -а -а -а. Кстати, а пиво где? Вот насчет этого начальник сказал, нельзя пить. Да ладно, блин, как нельзя? Мог бы пиво принести. Нет, пиво нельзя вам, ребят. К сожалению. Уж извините. Вода есть и есть минералка. Пожалуйста. Кстати, холодная пока еще. Да пипец, пиво нельзя. А я не пью. Вон, бери пример Владимира. Он не пьет. Я тоже не пью. Ну вот, не пьет еще Сепан. Санько, ты пьешь? Ну так иногда. Горюк, ты у нас больше разговорчивый по пиву. «Сгорел, больше болтаешь, еще пиво хочешь?» «Да он алкаш!» «Да пошел ты нахуй, Владимир, блин!» «Так, успокойтесь!» «Какой это алкаш, блин?» «Так, Владимир, не тролль ты с этого... Горюка-то!» «Да вообще, я вам однолел, блин!» «С одной стороны, что троллить меня, ема!» «Я что там, сгорел, и что пиво, блин!» «Так, Горюк, успокойся!» «Передай мне водички, пожалуйста!» алтана на ночь воды попей то пусть лучше молочка попьет а -а -а. пошел ты владимир ты чё охерел что ли а что то эй еще раз его ударишь или что-то владимир отправишься домой эй горюк горюк да я ему просто в грудь ударил и все что такое улег слег сразу Какой из него участник? Это просто алкаш. <смех> Блин, Владимир, ты очень сильный и здоровый. А, а горюк худенький. Хоть он и весит там килограмм 85, но извини, нахуй ему так вштырил. <смех> Блин. но но ничего, встретимся на игре. Я тебе, Владимир, устрою на соревнованиях. Ага, устрой. Устрой. Так, ладно, ребят, шашлычки едим? Или что там, а? Кушаем шашлычки. Кушаем. Так что все нормально. Давайте не отставать. Кушаем шашлычки и назад. Так что все, найс. Эх, хорошо. да а Горюку испол... испортили настроение. А чё, блин? Это горело у меня ударило А ты поменьше разговаривай, горилла, блин. Сам ты придурок. Да пошёл ты. Да ещё скажи. Да пошёл ты. Ещё раз скажи. Да пошёл ты. Ты чё, считатель, что ли? Причём считатель, я просто говорю. К -к как этот... А, разговариваешь, как какой-то дятел, блин, да иди ты, ты что, одно слово только знаешь, горёк иди, да пошел ты, еще запиши на бумажке сколько раз я сказал, как дебил, ага, точно, ну вот, так что не надо здесь ля-лякать-то, обижается он, я тебя обижу, так, ладно, хватит, да ладно, Алтанай, что такого-то, все нормально, все, собираемся, собирайте навес, Мангал можно здесь оставить. Потушить только и все. А, горюк прям загорел, как красный помидор. А, да. Так, ребят, давайте договоримся. бурюка не трогать. Это первое. Если человек сгорел, это значит, и э, у него такая кожа. Все. Еще раз кто-то ему что-то скажет, я отвечаю, вы уедете отсюда. Да ладно, понятно. Да, да. Все. Шагомар за мной. А, да ладно, Горюха, что ты обижаешься? Да да иди ты нафиг, блин, Владимир. Я ни, ничего не хотел, просто забей и Понятно, блин. Да ладно, ребят, что вы, Люполь, это не твое дело. А что не мое, нефига выеживаться. На тебя, что ли, выеживались? Между друг другом вы выеживались. Ну, не на тебя, так что молчи, блин. Пипец им. Да... Вот это дело, конечно Ой, блин Эх Песню запивай Какую песню еще? Мы не в армии, не в пионерском лагере Да ладно, я шучу, чё вы Алтанай, не шутить так Блин, мы, мы похожи на каких-то придурков На самом деле А вы есть придурки Алтанай, ты чё базаришь? Да я шучу просто, чё вы Ну, подумаешь, приехали покупаться И поесть шашлыки за свой счет блин, если это развод какой-то это не смешно да какой развод, все нормально блин, ж... хоть уже 8 вечера а, блин, жарко, душно ну конечно после того, как покупался, еще полтора километра идти до деревни, понятное дело блин, я испотел горюк, наверное, не испотел? блин да ладно, горюк нормально, мы все испотели Ты придурок, еще раз меня. Так, я ведь вас предупреждала. А, Горюк, ты ведь сам лезешь. Не обращай внимания на них. А, ладно. Эх, блин, понятно. Так, стойте. Кто-то идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что здесь делаешь? А... Я просто решил прогуляться. Алтанай, кто это? Это неважно, стойте пока. В общем так, Максим, Богор, иди, пожалуйста, в, в деревню. Ну, я хотел это... Не надо ничего хотеть. Всё, ребят, проходите, идём в деревню. Максим. А, «Извини, на шашлыки ты опоздал, надо было тогда пойти, а ты проспалась, сейчас уже пошёл только, нет, уж извини, давай». ма чё такого? Это кто, Алтана?» «Да это местный чел такой». Который любит кушать под 180 килограмм весит. Он просто... Я ему предложила как бы... Хочешь покушать? Он там вроде... У него нет ни семьи, ничего. Но здесь живёт так, вот, знаете. Вот. И э, предложил ему шашлыки. Ну, сам сам дойдёшь. А он, видите, под конец то пошёл. И то только начал. В общем, проебал вспышку. А, понятно. Местный дурачок. Не называй так. А как называют? В общем, это местный житель. Но говорят, здесь одни пенсионеры. Откуда он появился? Ну, извините, ему не 20 лет. А сколько? Ну, 48 ему уже. А, понятно. Ну, вот. Так, ладно. Все. Мы пришли. Идите под душ. Встретимся с вами в доме. А под какой душ? Под какой душ? Горюк, ты пошути мне, пошути. Идите. Да. Под душ, сказал я Влад... Владимир. И пошел под душ. Нормально. Так покупались, поели шашлыки. Впечатление неплохое. Вышел из душа, пошел в дом. Такой деревянный, огромный дом. Большой. Так, ну что, вы все собрались. Как вам вообще... Сегодняшняя прогулка до реки. Нормально, нормально. Кому что не понравилось? Да всем все понравилось. Шашлыки поели? Да. В общем, смотрите. Начальник передал вам письма. Точнее, не письма, а денежного заграждения чисто от себя. 500 долларов каждому. Вот конверты разбирайте. В каждом конверте определенные сумма одинаковая О, он, он решил нас это порадовать. Да, он решил вас просто поблагодарить, что вы участники этого проекта, можно так сказать, хорошо. В общем так, ну а с одной стороны, что я могу сказать? Респект и от души, что вы приняли участие, уже, можно сказать, приняли участие в нашем таком шоу. И завтра он приедет, все расскажет круто да так что друзья надеюсь всем сегодняшний день вечер понравился уже время 950 уже 10 часов завтра с новыми силами будет определенная проверка вашего здоровья на что вы способны и естественно как вы это себе будете чувствовать потому что А, начальнику главному нужны сильные участники. Ну вот как Бла Владимир. Да что, Владимир, просто здорово чел, может сдохнуть. Да ты я тебя сейчас сам сдохнул. Так, не ругаемся. Вот, в конкурсе понадобится все. И выдержка, и характер, я могу вам так сказать, и надо естественно, и бегать, и прыгать, и скакать. Так что у каждого у вас есть эти плюсы. У кого-то есть минусы, но не бойтесь. Я думаю, вы сюда понимали, зачем едете, а не для того, чтобы просто, как говорится, приехать, выиграть просто так и уехать. Просто так ничего не бывает, вы это прекрасно понимаете. Да, да. да. Вот, ну что, до завтрашнего дня. Если кто-то Хочешь перекусить в холодильнике Все есть, сегодня шашлык вы поели на ура Килограмма три съели Все вместе Это много не мало Это нормально А он, Владимир съел только три... килограмм Наверное, да пошел ты Так, еще раз будете ругаться Я вас это Накажу Ладно, все Накажи меня, накажи Ломай меня. Кто это сказал? Да это горюк прикалывается. Да я не прикалываюсь. Так, в общем, ребят, так. А, прикалывайтесь дальше. Если что-то начальник приедет, и вы ему так же скажете, он вас отправит всегда домой. Своим ходом. Так что предупреждённый вооружён. Давайте, удачи. А, давай, Алтанайда. Да... Извините, что так поздно, Виловт, да, слушайте Алтана, я лежу отдыхаю. В общем, это, сходили на речку, все нормально, они покупались, радости. Ну, небольшие янцы были, немножко там поругались, это не неважно не поругались. Ну, там владимир с Горюком, в общем, решили, как бы так, подожди, Горюк это единственное, кто представляет неудобство команде. Ну, он просто сегодня еще сгорел. Блин, я ведь сказал, под солнцем, чтоб много не было. На вес вот. Ну, может, у него такая кожа, не знаю. Он что-то... Ну, главное, чтобы температуры не было. Эй, блин, ладно. Завтра приеду, посмотрю, и будем делать выводы. Может быть, его отчалим, а может быть, и будет участвовать. Ладно, Алтанаевна. В общем, так, завтра где-то в часов 10 я приеду, хотя нет, да, в 10, потому что участвовать надо как раз в разгар жары, а не в разгар утра, когда солнце еще не взошло, чтобы по полной программе поняли, что такое тренировка перед конкурсом. Хорошо, у тебя нормально все, да? Ну все, увидимся давай. До свидания. Ребят, ну чё, как вы думаете? что завтра будет? Не знаю. Но кажется, будет какая-то проверка на выносливость. А ты что думаешь, Владимир? А, я думаю, что... Э, чтобы не было, это всегда в кайф. Ну да, ты же спортсмен. А ты кто? Алкаш, что ли? Ну, я как бы обычный чел. Да... Слепан, ты что молчишь все время? О чем не говорить? Блин, кто так молчит, в том и какой-то присутствует. Ладно, понятно все. Давайте, ребята, немножко, скажем так, отдохнем. Все-таки завтра мы все будем, наверное, офигевать. Согласна, согласна. Ну, всем спокойной ночи. Увидимся. Завтра? Ага, с такой ночью, Блядь, сука, он меня заебал. Этот Владимир, может его сейчас шлепнуть? Ай, блядь. Где там моя отверочка? Так, ты, я такой. А, иди сюда. Ты что делаешь? Эй, это что? Что такое, блядь? «Иди сюда, дай сюда отвертку, Алтанай, дай сюда отвертку, всем встать, построиться, иди сюда, горёк встань перед ними, в моих руках отвертка, скажи, зачем ты ночью вставал и ее взял, честно скажи, только честно, что ты хотел сделать». Да я... Если не скажешь, ты отсюда вылечишь через 10 секунд. И больше назад дороги нет. Говори правду, как есть. Да Владимира хотел напугать. Ночью? Или прибить? Ах ты, сука! Так, Владимир, стой на месте. Да это вообще непонятно. Так, молчим все. В общем, так... А... Горюк, ты представляешь какую-то опасность для нашего конкурса, наверное, и для нашего коллектива участия. У тебя проявляется агрессия для всех участников нашей игры, которая будет уже скоро. Время 2 часа ночи, а Горюк хотел, наверное, убить Владимира. Да не убить я его хотел, я просто припугнуть Но это мы не узнаем, потому что я тебя остановила. Я так и знала что будет какая-то дичь. В общем, так, ребят. Горюк отправляется спать в другой дом. Я закрою вас на ключ, чтобы не произошла такая же тема со стороны Владимира и со стороны Горюка. А то будет как-то непонятно. И еще раз. Завтра, чтобы никто никому наступил уже завтра, да, уже сегодня, то есть после 12 Ну, имеется в виду, когда проснемся, чтобы никто ни на кого не злился, чтобы никто никому ничего не говорил, как будто вы все забыли и только что приехали. Вы меня поняли? Да, да, особенно ты, Горюк, понял? Да, понял. Точно? Да, понял я. Владимир? Да. То есть вы вообще друг друга не знаете, лучше не разговаривайте. Так касается к остальным. Что бы ни было, вы никому не желаете зла. Конкурс наступит, там можете как угодно себя проявлять. До конкурса пока что не надо. Вы поняли меня? Да, Алтанай? Да, да Алтанай, поняли? Все. Спать, отбой. Горюк, иди сюда. Так, закрываем дверь, пойдем, я тебе другую дам. Вот в, вот в этой избе будешь спать. А что за изба-то? неважно здесь э, пустая изба заходи там одна кровать все лишь спи я тебя тоже закрою завтра разбужу хорошо смотри там лысого не гоняет 6 утра 55 минут еж лесово 2 Так, подъем, Горюк, давай вставай. Блин, а что, дождь начался? Да, это дождь, так что сидим пока все здесь. Нифига себе, дождь, такой сильный, гроза. Ну, бывает такое, да, собираются же. И вот такая тема происходит, что теперь делать. Да, это жестко. Ну, жестко-нежестко, жестко, это такое бывает, да. Ай, блин. В общем, ждем, пока дождь пройдет. Это не дождь, это какой-то ливень. Ну, наверное, ливень, да. Как угодно называйте. Ливень, дождь. Я должен начальник приехать. Посмотрим, что как там. Вот. Но, я думаю, он в такой дождь не поедет. Так что, хотя уже время только 7 утра. Дождь, надеюсь, закончится в 9 утра. Он хотел приехать в десяти. Но вам повезло, потому что сегодня тренировочный такой день перед конкурсом. И, наверное, не будет так жарко. Но зато дождь будет. Но это погода. У погоды нет. У природы нет плохой погоды. Точно. Во. И самое главное, вы сейчас все стоите передо мной. А, Владимир, Горюк, вы меня поняли, да? Вы друг друга как будто не знаете, остальное касается также всех. Вы умеете вообще разговаривать или нет? Или только умеете, блин, шептать и оскорблять, как тролли позорные, а? А почему здесь тролли? Ну, это потому что тупые люди, блядь. Ты не понимаешь, ни двух слов связать не мог. Вы как тролли себя ведете, блядь. Идиоты бесполезные. Горюк и Владимир быстро вышли с... В общем так, в строй стали. В общем так, еще раз увижу, что вы ругаетесь, вы домой поедете на своих двух ногах, если, конечно, доедете. А 500 долларов, не знаю, на что вам хватит, так что ждем начальника. А когда он приедет? Он к 10 обещал приехать. Какая разница? Сынко, ты что, прям жаждешь так участия? Ну, конечно. Ну, вот, жди участия. Так что, нех выеживаться. А кто выеживаться? Я просто спросил. Ну, спросил, молодец. В общем, можете пока заниматься своими делами, пока дождь идет. Ждем а Эй, кто в избе, блядь? Ахуячил, блин, простыни. Мозай, что произошло? да вот это в избе моей, блин. Блин, все простыни какой-то хуйнёй нахуячены. Хуяченая хуйнёй нахуячены, хуйня обхуячена. Ты про что, Мозай? Да пиздец, посмотри Подожди. Горюк, иди сюда. А при здесь Горюк? Ну, я его оставляла там, потому что ссоры с ребятами. Ах ты мудила, блядь, сраная, Горюк, блин. Ты что, охуел, что ли? Подожди, Мазай. Горюк, а что я-то? Я же тебе сказала, лысого не гоняй. А, Горюк взрачнул, бля, а-а-а, Горюк, ха-ха-ха, эх, лох, да че вы, блин, я ничего не делал. Мазать, что там произошло? Да, блин, все просто не в хуйне какой-то. Да я ничего не... Да, Горюк, честно признаешь, что ты делал? Ну, ладно, я... Да, да, да, да, да, да пошёл ты, блин, Горюк, в общем, это не серьёзное отношение. То есть, ты я тебе дала отдельно, ты там брал и хуячил, да? бля ты дебил, блин. А -а -а -а. В общем, Горюк, берёшь сейчас, Мазай, всё нормально. Горюк, в общем, берёшь сейчас вот это всё, куда ты нахуячил, захуячил, и стираешь собственными руками, где мне не важно. Ну, ладно. Вон, дождь идет, хоть бери мыло вон есть, и фигачишь под краном, под дождем, где хочешь. Пошел нахрен отсюда горек. Да пошел ты, Владимир. Так, не ругаемся. Иди, бери, и чтоб вещи потом пос, посушишь там вот на лимузине бедного, бедного осла. Где? А, ну, лимузин там стоит старый. Где? он там, около болота стоит лимузин. Он очень сильно нагревается в жару. Можно на него вещь повесить? Ну, там от лимузина каркас остался. Вот. А чей это лимузин? Бедного осла. Какого осла-то? Называли так чела. Петр Осел. Фамилия Ос... Осел. «Лимузин бедного сла». Ну, потому что он, помню, за ним ухаживал здесь все время. Ему еще давно лимузин подарили. И вот он как-то здесь его чинил, потом ломался, и в итоге э -э, так и не дочинил и умер. Вот. Петр Эссел его зовут. «Лимузин бедного сла». Нифига себе. То есть, получается, мужик. Да это ему подарили, этот лимузин. Здесь, помню, когда деревня только начиналась, этот лимузин ему подарил там какой-то чел. Вот, потому что этот Пётр Эссел был Пётр, ибо Осел, Эссел – это фамилия. Вот, и ему подарил какой-то там знатный чел, в общем, где-то там работал. Вот, он жил здесь, лимузин дорогой был. Он привёз его сюда. Этот лимузин разбили, потом он опять чинил его, потом ещё раз разбили, обоссали, потом подожгли. В общем, чел его пытался осел, восстанавливать, и в итоге всё равно не восстановил, и сам умер. В общем, забил на него хер, вот. а продать он его не мог, потому что он и не знал, как продать, это то время было. И так и вот называется «Лимузин бедного осла». Вот. Вот стоит и стоит, кому он мешает. А так, да, так э, сушишь на лимузине вот, вещи бедного осла. Понимаешь? Горюк. Ха, как интересно и смешно. Иди давай, смешно, драчун, ёпта. Чтоб постирал, и, да ладно, давай быстрее. Придурок, блин. Да вообще он охерел, может его вообще выднуть из э, участников? Это не тебе решать. Владимир, и не вам. Это начальник приедет, только он может решать, что и как. Вы поняли меня? Да, да. Мазай, ну, в общем, это, ты не вникай, можешь идти. Ладно. Да блин, пипец. Подумаешь, захуячивай, что дальше? Вот просто не... <кхем> ну, что, Мазай пришел, ну и что? Что, пришел, подожди, сейчас двери закрою. Туф что ты делаешь это тебе за то что э, простыни мои за хуя понял меня как я там зовут блядь? горок или гур хуёк там очень зовут... горю горюк тебя зовут так что в общем так хуёк еще раз мне ты чё ты сделаешь я мозаи Я здесь все контролирую, за всеми слежу, и кто там, какие вещи все, и делаю все, понимаешь, блин, вот так вот, захуячил, захуя, все, лампочки меняю, и простыни, и диваны всякие, и все я привожу из города, я этот кровать с простынями из города два года назад вез, ты не представляешь, как я устал. Судовез, блин. А ты здесь взял и просто на конь... Это вообще обнаглел. Еще раз. Э -э -э, ой, блин. А, мазай, придурок. А. А. Совсем обнаглел. Че за херня, блин. Ай. О -о -о -о. Ну, вообще, блин, гадина. ой а. Больно как. Да пизду стирать не буду я. Не хочу я стирать. <свят> Что, не будешь, блин? А, да-да-да, все нормально. Давай быстрее, я все слышал. Чтоб было быстро посушено. Или на лимузине бедного осла. Или сам как угодно суши. Чтоб трем часам дня было высушено. но ну, блин, а если я буду чем-то заниматься другим? надо ну, тогда пизды положу, давай. <свят> Пипец, а надо еще постирать. Ладно, пойду. Так, ребят, ну, в общем так, пока Горек ушел... Ждем начальника. Скажу вам одно. Вы все настроены на действительно хороший конкурс. Кто-то из вас выиграет 3 миллиона. Как уже вам сказал сам начальник. Так что надеюсь, что вы не ударите в грязь лицом. Будете довольно серьезно относиться к этому. И будете, как говорится, сильны. Потому что я на вас рассчитываю. «Да ладно, Алтанай, что ты за нас переживаешь? Тебе-то какая разница?» «Мне? Мне никакой разницы. Просто я вам говорю, как есть. Ну, вы странные ребята, конечно. Особенно Горюк какой-то. Да, вы можете сказать, что он какой-то тупой. Но он все-таки, если вы знали, Горюк – стрелок хороший. Попасть под его стрельбу, а вдруг вы... Блин, такому нельзя давать оружие. Он может убить же» помню случай там где-то там челка вот застрелил но я не думаю что он до такой степени у нас что будет какая-то стрельба с друг другом что у нас будет какая-то стрельба с друг другом люпель э, не задавай глупый вопрос это вам начальник все расскажет что будет а потом вы будете отказываться что как зачем и почему Понимаете меня или нет? Да, понимаем. Ну вот, так что все нормально. И главное, чтобы об этом инциденте не знал главный. Если он узнает, вы у меня все получите по башке. И чтобы при нем не ругались. И чтобы при нем не докладывали, что случилось. Это так касается и Мазая, он никогда это не говорит. Он свое дело знает. Он здесь завхоз. У него здесь все чисто должно быть. А вот вы сами понимаете... Язык за зубами перед начальником держите. Это все внутреннее наше понятие. Вы поняли? Ну да, да. Вот так вот. Так что начальник приедет, пока еще не звонил, но я надеюсь, приедет скоро. Время пока только 8. Дождик уже потихонечку заканчивается. На улице, конечно, слишком стало грязно, потому что здесь местность-то еще и болотечная. И, естественно, дорог нету. Так что ваши кроссовки не помогут. Конечно, жара, все это тает, то есть испаряется. Но в кроссовках лучше в эту жижу не выходить после дождя. У кого есть какие-то там предложения, есть у Мазая, вы можете спросить, он вам даст сапоги. Но это будет стоить всего лишь 100 евро в смысле ну теперь условия такие берцы стоят или какие-то сапоги 100 евро подожди он нам дал 500 евро он вообще 500 долларов нам дал ну до да, 500 долларов точно я забыла Ну вот, хотите, например, в такую погоду, вот вдруг начнется конкурс, и он скажет вам бежать. А в кроссовках вы хер пробежите. А берцы вы с собой не захватили. Откуда вы знаете, что и как? Вам их просто так уже с этого дня не дадут. А, Алтанай, а при здесь это? Зачем ты такое говоришь? Начальник же так не говорил. Это его условия. И да, там условия данного пока конкурса. Вам выдаваться будет то, что он скажет. И кому что. Пока что так. То есть, если что, у вас есть деньги. Эти 500 долларов, чтобы как-то сделать себе хорошо. Считайте, что это как в компьютерной игре. Бонусы, которые вы можете потратить. Очень интересно. А этот говнюк-то знает об этом? Он там где-то стирает что-то. Гурюх? горюх пусть стирает. Это это его дело. Не его дело пока. Он, можно сказать, наказан стиркой. В общем, так. Вы поняли, да? О, дождик закончился. Нормально. Эх, начальник подъедет уже скоро. Надеюсь, все будет чики-пуки. Вот. Ну что... Начальник скоро подъедет, а мы, друзья, с вами, как бы, скажем, пока проведем определенный инструктаж. вот Без гурюка, да. Ребят, еще раз, пожалуйста, никто не перебивайте начальника. И если что-то кому-то не понравится, пожалуйста, обращайся к нему с вопросами, когда он скажет, какие-то вопросы есть. Вы поняли? Да. Ну, всё. Так что, вот такие вот дела, друзья. Ну, ладно. Грубо говоря, вы все меня поняли. Говорю, там, ладно, надеюсь, я вам потом всё это объясню. Вот. Ну, что? Да, алё. Я, в общем, еду, буду через 10 минут. Давай. Оп, начальник уже едет. А как его зовут? Его зовут Вилат. То есть, ну, обращайтесь к этому ну, как начальник, как сэр. Не надо обращаться по имени. Вы меня поняли? Да. Ну, вот и все. Так, какие-то вопросы? А, у меня вопрос. Да, задавай, Люпи, Люпи поле А насчет того, что покупать вот это как внутреннюю валюту он отдал, как вот реально в компьютерной игре, это реально может такой быть? Ну, сейчас он приедет, и у него такое спросите. Хорошо, Любовь? Да. Сепан, ты что там делаешь? А, да я в тумбочке ковыряюсь. Иди сюда, а не в тумбочке ковыряйся. Гралия. Какие-то вопросы? Нет. Нет. Сынко? Да, нет никаких вопросов. Владимир? Нормально, все, все понятно. Ну и все. Вот, ладно, что, ждем начальника, ждем его, как он приедет, так и будем с вами, естественно, ну, он вам все объяснит. А пока можете идти в главный дом. И садится за главный стол там он придет и тогда он вам все объяснит понятно так ну чё начальник подъезжает отлично да я тут ну что в общем это как его называется где они Вот они вот ждут вас хорошо в общем там это идея помоги местным жителям я привез 6 упаковок картошки мешков то есть хорошо так здравствуйте друзья а здравствуйте сидите сидите в общем так сегодня у нас будет день а где еще участник как его зовут -то? горюк Да, Горюк, он стирает вещи. Где? Ну, не знаю. Так, ты, сынко, иди сходи за Горюком и позови его сюда. Вещи потом постирает. Хорошо. Ну, ждем. Эй, Горюк, иди сюда. А что? Начальник приехал, иди сюда. Хорошо. Потом постираешь, давай иди сюда. Да, я тут. Горюк, садись. Все в сборе, садись за стол. Я постою, да. Так, в общем, если что, меня зовут Вилот. Обращаться ко мне можно Вилот. Ничего страшного. Хотя я не люблю, когда мне обращаются по имени. В общем, так, друзья. Что я могу вам сказать? Сегодня день тренировки. И сейчас уже 11 часов. Вот и все готовы какое настроение у всех нормально нормально отлично девчонки на да, нормально хорошо ваши конверты которую вам передала антана 500 долларов лежит ботинки понадобятся всем ну точнее берцы они лежат вон там хорошие берцы потому что сегодня придется бегать. Это не конкурс, это ну, выносливость. Как и что вы сможете себя проявить. Я понял, понятно, да? Хорошо. Это первое. Второе. Вы можете, конечно, не тратить и сэкономить эти 100 долларов из, из ваших 500. Но по такой жиже, который дождик прошел, я думаю, это вам будет не очень понятно и трудно. Потому что бегать придется, и не только. А зачем нам бегать? Ну, выяснить. Готовы вы вообще к этому участию в соревнованиях, конкурсе? Понятно, вот. Кто-то может отказаться, на сразу говорю, что потом не было проблем. Это ничего не решает, но я буду решать изначально, кто будет, кто останется, а кто нет. Понятно, вот. Окажем мы 100 долларов на стол, каждый оставляет, кто хочет берцов. но логично, что все. Ладно, решили, что все. Значит, по 100 долларов каждый кладет на стол. Берцы, значит, у вас есть. Ну, можете их надевать и выходите на улицу. Буду вам рассказывать инструктаж что и как. Поехали. Жду вас на улице. Алтана, иди сюда. Да. Ходила к нему. кому? А, блин, забыла. Я же сказал сходить. Блин, но дом же находится недалеко, всего лишь километры отсюда. Сходила бы проверила. Блин, но ну я боюсь его. Боишься? Да, история его хорошенько потрепала. Из-за прошлой вещи. Но он не должен оттуда влезать Понятное дело. Но ты хотя бы бы узнала бы, чё как. Ладно, потом вдвоём сходим. Они про него не должны знать. Это понятное дело? Ага. Такого Борова по 2 метра ростом и весом 149 килограмм никто не должен знать. Он еще похудел. Весил 175. У него, стать не 2 метра рост. А, ну точно. 121. Да, 121. Угу. Ладно. Так, выходим. В жиренку становимся. Я смотрю, все в Берцах. Отлично. Значит, все сдали по 100 долларов на столе. Алтанай, потом забери. Видите вот эту тропу? Да? Вот, тропа. По этой тропе бежите все вместе. А, Алтанай побежит с вами. Да, Алтанай? Конечно. Вот. Ну, как-то вы одеты, конечно, странно. У кого-то майка, у кого-то футболка, шорты, брюки. Ну, ладно, это ваша уже проблема, в чем вы побежите. Главное, берцы есть. Бежите с Алтанай. Дальше она вам расскажет инструктаж, что там и что делать. Хотя нет, Алтанай, не надо бежать. Я вам сам все расскажу. Видите вот эту тропу? Еще раз говорю, да? Вдоль этой тропы... Есть препятствия. Вы их сразу увидите. Болотная местность. Вы должны перебежать эту болотную местность, как хотите. Там турники есть. На турниках надо подтянуться 10 раз минимум. Да это легко, Владимир. Это я не только тебе говорю, я всем. Может, для тебя это легко. Потом бежите по полю, вдоль поля. Поле в максимум километр вдоль поля бежите, там есть а, вы видите стоит такой столб огромный, до него добегаете бежите назад и и опять сюда, через эти препятствия вы поняли? у вас время на норматив, как можно сказать в армии, хотя это не армия всего лишь 20 минут добежать, пройти участие Вот, ну тренировку эту по этой тропе тропа в общем составляет метров 500 после нее препятствия и всякие заборы и турники потом бежите по тропе там будут указатели вы не потеряетесь вдоль поля, поле километр туда и обратно до столба то есть вам в общей сложности всего лишь пробежать в районе почти 3 километров норматив 20 минут Кто уложится в 20 минут, 100 долларов получит назад. И берцы в придачу. Оставите себе. Во, это круто, круто, да. Кто пробежит меньше 20 минут, получит еще 100 долларов в придачу, плюс берцы. А кто не пробежит за 20 минут, а хотя бы за 20 минут и одну секунду, потеряет эти 100 долларов и берцы. «Ой, интересно как. Ну а зато и посмотрим, какая у вас выносливость. У вас есть пять минут на подготовку, размяться и вперед. Камеры стоят везде. Я буду наблюдать с телефона. По камерам, как вы бежите. Если кто-то кого-то ударит, толкнет, а также, может быть, за, затеется драка... Может быть, еще что-то там и так далее. вылетаете автоматом сразу. Так что не пытайтесь кого-то там друг друга бить, толкать, подножки ставить. Вот, если максимум только случай. Но, смотрите, каждый бежит по-своему. Перегонять можно, но не препятствовать друг другу. Поняли? Да, да. да. Я думаю, вы выяснили это. Да, хорошо, вы поняли меня? Да, да, да. Так же касается девчонок и парни девчонкам не помогать. Вы здесь сами по себе, каждый сам за себя. Да, вопросы есть, нет, ну и все. Так что удачи всем и жду вас здесь. У вас осталось минут на подготовку. Как будете готовы все, будем начинать. А я возьму стульчик, сяду и буду здесь вас ждать. А у меня секундомер. Профессионально, кстати, покупал за 200 долларов. Секундомер за 200 долларов? Да, он секунду в секунду делает. Здесь нажатие, и как вы пробежите сюда, эту линию я нажимаю каждому. Кто сколько пробежал, кто первый, второй, третий, четвертый. Алтанай будет записывать ваши результаты. Блин, а что это за тренировка? Где конкурс после того, как мы вы пробежите и будем решать, кто будет участвовать, а кто нет? Ну, всем желаю удачи. Готовы? Приготовьтесь. Каждый будет, не все будете бежать одновременно. Сначала один побежит. Через 35 секунд другой побежит. Через 35 секунд третий и так далее. Чтоб не было толкучки. Вы поняли? Да. Кто первый? А, я Сепан. Давай. Пошел. Ждем 35 секунд. Так. Кто следующий? Люполь. Давай ты. Пошла. Синко. Готов? А, да. Пошел драли готова 34 35 пошла ну что горюк да. давай пошел ага. но ну что думаешь у кого есть шансы алтанай не знаю Влад... владимир сильный да девчонки вроде тоже спортивные а вот у горюк не знаю Смотри, упал, ага, горюк, надо же, поднимается дальше, ох, Владимир, смотри, пробежал 500 метров, сразу перелезает, подтягивается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, оп, нифига себе, молодец, через забор перебирается, опа, упал, блин, нифига на руку, надеюсь, не сломал, так, бежит дальше по тропе, опа, Синко, тоже, ага. так, ладно, по полю бегут, один уже выбежал, Добегает до столба. Ну, нормально. У Владимира-то прям бежит быстро. Так. Опа. Степан упал. Блин. Да. У кого шансы, ты думаешь? Ну, я думаю, здесь шансы у Владимира есть. И у Санко. Санко? Да. У девчонок. Ну, у девчонки, я думаю, это Люполь. Она более спортивная понятно, но бежит нормально так, Владимир же приближается к финишу 19 минут 21 секунда ну давай, Владимир 19 минут 31 секунда ну давай, Владимир, давай ну. 19 минут 42 секунды ну, Владимир, опа, молодец, красавчик так, остальных ждем Так, ну что, все пробежали, вы все устали Объявляю результаты Сепан Пробежал за 21 минуту 40 секунд Берцы снимаешь 100 долларов потерял Люполь Пробежала за 19 минут 58 секунд Оставляешь Берцы Плюс забираешь 100 долларов Который ты давал за Берцы Плюс 100 долларов в подарок Сынко пробежал за 20 минут ровно, так же, как Люполь получает. Дралия пробежала вообще отлично, за 18 минут 59 секунд, круче, чем Владимир. Владимир пробежал за 19 минут 48 секунд. Горюк, 23 минуты 10 секунд. Горюк, ты у нас какой-то самый слабый здесь получается. Ну, я старался Старался Старался Берца снимая не получишь 100 долларов Вот, но, знаешь, я Дам тебе шанс Потому что не каждый может пробежать Это 20 минут, даже меньше 3 минуты, конечно, ты упал на руку Нормальная рука? Ну, как бы да Ну, немножко отбил, неправильно упал Да ладно, нормально В общем, Горюк, ничего страшного Все нормально. Ты же мужик. В общем, ребят, с тестами я доволен. Потому что 20 минут это предел. То пробежал меньше, это вообще отлично. Больше, ну, не повезло. У Горюка самые низкие оценки. Горюк, ты ведь по стрельбе у нас самый крутой. Ну, стрелял, да. И занимался профессиональной стрельбой, охотничьей. Хорошо. Но у тебя есть шанс вернуть берцы и 100 долларов. Да? Да. Владимир, да? На. Секундомер. Ага. Что мне с ним делать? Вон, видишь, лимузин. Да. Он стоит в 200 метров отсюда. Укрепи на лимузине, Осла это этот секундомер на скрыши поставь. Как-то укрепи его, чтобы он стоял. Ну, секундомер меньше зажигалки в два раза, так что нормально. Хорошо, давай, иди укрепляй. Так, смотри, у меня есть винтовка F717. Профессиональная винтовка. Горюк, слышал о такой? Да, хорошая винтовка, но есть лучше. Согласен. Но неплохая. Покупал, охотится на кабанов. Убивает с первого раза. Здоровых со второго. Если попадешь с первого раза в 200 метров, вон, где Владимир установил на лимузине, на крыше лимузина, Секундомер этот Он уже 200 долларов стоит Ну вот попадешь туда Берцы И 100 долларов возвращаются тебе обратно Не попадешь Еще 100 долларов Изымаются из твоей То есть тебе остается 300 А ты трактористом я думаю не хочешь оказаться Так что Ты же реально профессионал Или ты Не стрелок а Я просто отдышаться хочу У тебя есть пять минут отдышаться Привести в порядок С любой точки, как хочешь, стреляй А только отсюда Хочешь, стреляй стоя, приседа, лежа Как угодно Попадешь, молодец Нет, едешь домой Как? Ну, в любом случае ты едешь домой Если даже откажешь стрелять Не попадешь, то же самое У тебя есть единственный шанс доказать что постааться в команде держи готов и да. я оу да! Вау, молодец, Горюк! Wow. Молодец, Горюк! В этом ты правильно <связь> сказал, что ты профессионал. Молодец, молодец. Ты прям реально правильно сделал. И попал. Значит, ты реально профессионал. Да. Эх, ладно, ребят, сегодня день закончен. Сейчас уже 12 дня. С завтрашнего дня начнем уже настоящую борьбу первого дня. Надеюсь, кто-то из вас сможет доказать, что он реально лидер. А кто-то вылетит сразу и может быть не один. Так что вы можете дальше продолжить продолжать свое, чем вы там занимались, Горюк, ты что там делал, а я вешал белье, да вешивай иди белье, только сейчас солнце плохо светит, повесь вон там, на турнике, там лучше светится солнце, вот, хорошо, давай, ну все, вы можете чем угодно заниматься, завтра начинаем игру хорошо да, да а можно вопрос давай владимир а берцы значит остаются и 100 долларов я могу забрать а, с оттуда да и плюс алтана еще 100 долларов тебя даст потому что ты пробежал меньше чем за 20 минут молодец давай время 1755 55 алтана иди сюда да пойдем сходим туда куда ну к этому ты знаешь кому надеюсь за нами не следят да нет все своими делами занимаются пойдем а вы не будете брать охрану зачем мне брать охрану я сам себе охрана пойдем блин через этот лес идти ничего страшного здесь главное знать тропинку если ты не знаешь то считай пропала Им я не завидую, если они потеряются. Ну да. Вот он, вот он дом. Сепаро! Сепасо! Выходи. Выходи давай. Да ладно, спокойно. Свои надеюсь едать тебе нравится <связь> нравится ну вот этот алтанай ты помнишь её. я я как-то хотел чтобы она тебя проведала но она говорит что тебя боится ее чтоб не трогал завтрашнего дня состоится игра у тебя есть шанс проявить себя а Ты понял меня, Сипасу? Да, огромный ты, конечно, здоровый. Игра состоится завтра в 7 вечера. Ты знаешь, что делать? Это не мне тебе говорить. На, кстати, презент. Брикус держи да ладно он наверное, не настроение да пойдем что нужен утур их да ты должен убить их но ну, убивай по одному а там жди указаний <говор> давай и чтобы делал все так как я тебе сказал «Не зря я тебя кормлю. Ты ведь никому не нужный, придурок. Ладно, Алтанай, пойдем. Блин, а он какой-то злой. Он всегда был злой. Он уже много людей убил. И это будет транслироваться по одному каналу. Что именно?» Ну, то, что ты сейчас видишь у ежлесова будет транслироваться камера, напиха на 270 камер. Практически по всему ежлесову и за пределами, там, где они есть. У них есть шанс выжить и получить главный приз. Завтра я этого им расскажу. Ну, надеюсь, что они согласятся. У них дороги назад нету. Это просто нереально. Так что им придется согласиться. Понятно. Ладно, я буду здесь ночевать. Ехать мне обратно бензин тратить смысла нету. Так что увидимся завтра. Давай, да. Следующий день. 17 часов вечера. 20 минут. Ежелесова. О, ребят, сегодня у нас будет крутое шоу, наверное. Каждый готов, да? А девчонки, вы готовы? Чего они готовы-то? Вообще огонь. Нормально. Так, ну что, ребят, вы готовы? Все, выходим. А, привет, Алтанай. Да, выходимся на улицу. Так, ребята, здравствуйте. Ну, как мы вчера говорили, что вы хорошо подготовились. Даже товарищ Горюк проявил себя выстрелом. Итак, берцы у всех есть. Сядили все берцы, молодцы. Но ну, не все, как я вижу. <свы> вот, ну ладно. Сейчас у вас будет э -э нож. Видите стол перед собой? Встаньте перед каждой перед столом. У каждого на столе лежит нож. Видите? Да, да. Веревка. Компас. И, естественно, телефон. Телефон? Да. Да. Обычный телефон, кнопочный, с зарядкой менее 20%, каждый причем. Ну, зарядили его на 25, я вам фору дам, потому что когда будет начинаться, я думаю, до 20 разрядится. Звонить можно только Алтанай. А почему ей? Ну, мало ли что, может что-то надо будет, еще что-то. То есть другое место вы не позвоните может срочно связаться еще что-то компас веревка нож и телефон у вас есть у всех деньги у кого-то меньше кого-то больше нож стоит 200 долларов веревка 100 компас 300 выбирайте что вам важнее нож или веревка у кого больше денег может быть компас с собой возьмет Владимир а я возьму с собой нож Сепан я с собой нож возьму Люполь я с собой нож возьму и и все Граля я тоже нож возьму «Горюк, ты вернул себе все. Ты можешь взять нож и, например, компас. Я тоже наш возьму. Владимир, все, и Сепан, Люполь, Сенко, Ралия, и Горюк взяли все, только нож. Экономите, значит, да? Кому-то не дано. Ладно, хорошо». Но вы же можете взять с собой еще веревку. Типа она не понадобится. Ну ладно. Веревка, кстати, не маленькая. Метров 15 в длину. 15 метров можно откуда-то спуститься. Что-то завязать. Но вы отказались, хорошо. Итак. Сейчас время 6.10 еще так тепло и так игра начинается она не будет состоять ни по каким раундам ни под какими условиями определенными у вас также на столе лежит бумажка и ручка прочитайте внимательно и подпишите если кто не согласен не подписывайтесь можете уезжать но при этом вы должны оставить все деньги здесь И идти на все четыре стороны. Можете брать и читать. А, что там написано? Да, да, да. Вы должны там это. Это условие, то что вы отказываетесь от того, если вы пропадете. Никто вас не будет искать. Это первое условие. Второе, вы должны именно отдать все телефоны пейджера если есть, я не знаю, может быть какие-то еще устройства выложить и положить на стол в данный момент сейчас. А почему я без телефона должен, да? Да, это, у вас есть телефон, который вы можете позвонить Алтанай. Это единственная помощь, который <coughs> у вас будет. А она сама решит помогать вам или нет. То есть у вас есть шанс 50 на 50, кто как не относился. И кому она относилась нормально так что здесь дело такое все телефоны выкладываем все выкладываем всякие там э, вот сюда телефоны там пейджер я не знаю хотя пейджерами кто сейчас пользуется понятно ну вот отлично ну что готовы а теперь подписывайте я боюсь подписывать Дралия, боишься? Ну, значит... Последний раз спрашиваю, Дралия. Подписывать будешь? Нет. Хорошо. Остальные? Да, да, да. Подписывайте. Все, можете подождать здесь, Дралия. Я тебя... Отвезу. А куда? Ну, куда? На остановку. А ты поедешь уже сама, куда хочешь там. до остановке ближайший ехать, правда, час, но я тебя довезу. Хорошо, собирай вещи. Вот. Так, ребят, ну что, пока что ждем. Так, драли, собрала вещи, да. Пойдем. Ты у нас кто? Я боксер. Боксер. Угу. То есть, ты не хочешь подписывать, ты отказался, я понимаю тебя. Ну все, ребят, ждите, я сейчас приеду. Садись. <связь> <связь> а остановка здесь раз есть где-то в части езды? Конечно, есть. Просто я эти места знаю больше. <связь> <связь> так. Мы остановились? Да. Мазай. Да? Алло. Да, да. В общем, здесь приберешь за собой. Ну, я имею в виду за мной. А, понял. Как обычно. Ну да, как обычно. За лесом здесь отказалась. И я дато туда Давай. прошло полтора часа Опа я приехал как драли нормально да нормально я ее отвез до остановки я быстро гнал так что нормально все нифига здесь остановка оказывается есть да да да вот ну, такая проселочная но автобус ходит так ну что Вперед, давайте, как говорится, руки в, ру... в крюки и вот. Условия такие. Вы разбираетесь по всему Ижлесово. Это первое. Ну, вот. Сейчас время 18, ой, уже почти 8 часов. В общем так. В Ежелесово лежит какой-то определенной теме три ваучера. Они могут лежать в в коробках, в всяких бочонках, даже может лежать всякие корыта, даже вот в лимузине, я не знаю, везде. В дома нельзя заходить, там ничего не лежит. То есть только не в дома. В дома заходить запрещено. Только... Вот. И? Ну что и? Возвращаться в Ижлесово суда именно, вот, где мы сейчас стоим, нельзя. Ваша задача. Вы разбегаетесь каждый сам за себя. Конечно, можно делать то, что вы хотите. В каком плане? «В таком плане, что вы уже подписали бумаги и назад дороги нет. Даже если вы ее разорвете, вы отсюда не уедете. Вы поняли меня? Подождите, а как же драли? Драли уже мертва. Алтанай, ты что делаешь? Нахер ты на наш цель пистолетом? Ну, извините, ребят, так оно должно быть». «Блин, нахер я тебе поверю! Владимир, извини!» «Да ладно, не переживайте, на кону три миллиона. Вы ведь хотели легкие деньги. Вы же сюда приехали из-за того, что заработать. Каждый из вас хотел просто большую сумму. Кто-то в этом мире ворует, кто-то грабит, кто-то получает деньги просто так, а кто-то типа добился этого сам. Но вы можете этого добиться просто... Выжить в Ижлесово и получить 3 миллиона рублей. Это небольшая сумма, но она вам как простым людям, как вы, не предприниматели, не мажору, которых богатые родители вытирают сопли за ними. И они каждый раз готовы блядь, купить что угодно, при этом ничего не делая. Офисники всякие, которые, блин, зарабатывают все на хлеб, а кто-то, блин, просто ворует и ангара держит. Я с такими знаком и не раз виделся и знаю. Я сам практически предприниматель. И это шоу в котором вы, а, вы участвуете, я его владелец. И вас будут смотреть по всему миру и делать ставки. Понимаете? И это факт. Камеры напичканы по всему ежлесу. Ежелесово небольшое, но за пределами его это вам покажется тайга. Болото, как я говорил, непроходимые места и жара. У вас есть ножи, это первое. В Ежелесово также оставлено оружие, пистолеты, пулемет, ну правда один. 50 пистолетов разброшено по всему из леса и за пределами 100 автоматов один пулемет даже есть два гранатомета ну и разные пистолеты и тому подобное даже есть огнеметы это все находится за пределами практически из ваша задача найти Ваучеры, Эксюлюш-3, они также могут быть в определенном, в бочках, бочки раскиданы за пределом Ежелесова, в лесах, в поле, <связь> где-то может быть закопаны, то есть вы друг другу сейчас просто противники, но когда вы пересекете территорию ежлесова уйдете отсюда точнее, то Вы друг другу враг. У вас только есть нож, и вы выбрали ножи. А веревку никто не выбрал. И компас. А уже назад дороги нет. А зря. В дома заходить нельзя в пределах Ежелесова. Есть определенные заброшенные домики, хижины. Может, какие-то там туалеты. Вот. Они тоже присутствуют. Лесники строили. Там тоже может что-то лежать. Кстати, есть 10 туалетов по всему Ижлесово, которые раскиданы, ну, лесники их делали. И именно там лежит оружие. Ну, не только там. Это вам такая подсказка. Ну, придется нырять туда, чтобы хотя бы пистолет какой-то найти. Он в пакете завернутый. Или пистолет, или автомат. Так что будет интересно. Три ваучера надо найти, хоть один ваучер. Он будет такой желтый, большой. Вот, в итоге, а, и еще вариант у вас есть. Кто останется в живых и придет сюда уже пофиг с ваучером или без, но сюда нельзя входить только без ваучера. Если все погибнут, а кто-то останется один, значит, ты победил и об этом знаешь сам. Не пытайся сюда, в Ежелесово именно, в центр приходить, без этого ваучера. А ваучер говорит о том, что ты победил. Первое, чтобы победить, надо найти этот ваучер. Или второе, чтобы просто всех убить. Но об этом ты узнаешь, если только всех убьешь. А как же ты узнаешь, если только одного? Остальные могут потеряться или убежать. Понятно дело. Но бежать здесь практически невозможно. Это факт. Так что... Лучше не надо. Если хотите сдаться, это плохая идея. Если хотите просто убежать, тоже плохая. Вам придется до конца идти. Ну, правила вроде ясны. Из Лесова именно сюда прибегать нельзя. За территорией из Лесова вы можете делать что угодно. Даже друг друга убивать. Это ваше право. Ваучер найти желтый и принести его сюда вы выиграли. Кто второй принесет ваучер желтый, он проиграл все равно. Считается, кто первый. Приносите именно сюда и кладете вот на этот стол. Здесь будет единственный стол стоять и ждать вас. Еще раз говорю, если все погибнут, а вы останетесь один, мы сами с вами свяжемся, найдем вас, и вы выиграли. А пока что я вам желаю удачи. Всем вам. У нас один уже драли нету. То есть Сепан, Люполь, Синко, Горюк и Владимир. Пять человек, если я не ошибаюсь, остались. Но этого достаточно. Видишь как, даже Горюк подтвердил, что он может участвовать. Теперь вы не бегите никуда. Вы теперь участники. Так, ну что, каждый бежит в разные стороны, куда выбирает. Только по очереди. Владимир, прошу. Можно? Да, беги. Сепан. Ты в другую сторону куда-то. Давай. Синко. Вперед. Горюк. И Люполь. Подожди, сейчас они разбегутся. Люполь, ты единственная женщина, которая осталась здесь. А я женщин прям уважаю. Хотя ты считаешься слабым полом. Но ты молодец. Они этого не знают, но я тебе дам шанс. Возьми компас на всякий случай. Он мне не понадобится. Возьми, пока я говорю. Хорошо, бегом. Ну что, Алтанай, как ты думаешь, у них есть шансы? Да, у всех есть, но... Интересно, они поняли вообще... Так участвовать я думаю они могут прийти сюда чтобы вас убить да но у меня же в моем джипе сидят два чела охранник они не выходят а это специально было сделано чтобы ну грубо говоря им не мусолить мозги есть так сделают то Их сразу убьют. Ну, это понятно. Ладно, пойдем смотреть по камерам. У нас много мониторов. Пойдем смотреть, что они делают. Бля, что за херня? Я... А, блин, Влад... Владимир говорил, не надо никуда ехать. Черт, что за бред. А? А, блин. Ну, горюк, если я тебя уезжаю, Блин, где здесь что Лес, блин, надо дальше бежать. Фу -фу. А, блин, да что за херня, а? Ой, блин, блин, блин, по питер блин. Я, я, если его увижу, я его шлепну. куда бежать туда? Блин, а что за бред? Так, так. Эх, ладно, не зря занимался. У меня сил новое. Так, вот туалет стоит. Нифига себе, он говорил, что в туалете есть что-то. Так, открываем дверь. Фу, бля, говно. Фу. Он говорил, что в туалете внизу есть оружие. Блин. Странно, ну ладно, туда залезть. Ой, блин. О, фу, бля, здесь утонуть можно. Опа, вот здесь на стеночке ли висит автомат? так опа блин целый рожок отлично блин автомат выкидываем ай блин опять я весь в говне Бля, пипец от меня ваня жесть конечно ну ладно хоть автомат нашли блин он говорил что здесь туалет какие-то есть блин не вижу никакой туалет а вон вон, вон есть Ах. блин, Горюк, тебе повезло, говорю я себе ну-ка, надо туда он залезать так, что за херня так, так, так, так, так, так. оп, еще один туалет интересно, там кто-то есть так, так, так опа а? ну что, Горюк попался прям в параше «Эй, Владимир, давай по чесноку. Ты нашел автомат, а я, а я в туалете. Ну че, нашел там что-то? Ну, давай, ищи. Давай так. Я убегу, и все. Я не буду никого вообще участвовать. Мне это нахер не надо». «Да? Но ты же выживший». «Да нет, нет». Бля, говно воняет. хотя тоже, да? Ну, ладно. Ну, там есть какой-то автомат или что? Блин, я руками ищу. А, вот какой-то пакет, да. В говне. Опа. Открывай. Осторожно, или я тебя застрелю. Аккуратненько. Давай мне пистолет. Опа. Блин, ну... но ну не повезло. Ну, давай не будем, а? Что, горюк, не будем? Ну, ну, пипец. Ладно, хорошо. Но если я тебя еще раз увижу, я тебя прям сразу грохну. Хорошо. А пока сиди в этом туалете хотя бы минут пять. Пока я убегу. Хотя я бы тебя прибил, но нечестно будет. Ладно, Владимир, ладно. Давай. Тебе повезло. Вот гата Блин, придурок, ай. Я вас равно сейчас прибью Он говно, блин Блин, пять минут посиди Вообще обнаглел, а Фу, блин Говно такое, блин Ах. Ах. Ах. Ах. Фу, блин, блин. Майку надо снять, жара такая Блин, при такой жаре в говне Пипец Ах. Так, что здесь у нас? А, блин О, бочка какая-то стоит. Так, надо ее под... поднять. <звы> так, что это было? Что за взрыв? Смотри по камерам. Степан бочку поднимал, его разорвало нахуй. Да, вилд, вижу. Зря им говорил, что он под бочками что-то есть. Ну, ума палата. Степан улетел... В другой мир. Значит, он сколько участников осталось? Люполь, Синко, горюка и Владимир. Да, вообще отлично. Как Владимир еще этого не... Горюка не шлепнул. Да. Это жестко. Вот она. Да в общем это идея сапара пасу говори ему что игра началась хорошо давай ну ночью смотрим дальше что у нас там. Фу, блин, куда идти то какой ваучер то блин владимир я себе говорил подноска какой волчер что-то за ваучер Фу, взрыв прогомил, хер знает так, что у нас здесь, он сказал далеко, блин, болотная местность, блин пипец так, что здесь у нас Люполь, Люполь, думай что делать так, так, так опа, какие-то дрова, может под дровами что-то лежит под досками этими опа снайперка Прикольно, Люполь, тебе сегодня везет. 6 патронов, нормально. Так. Блин. Во. Нифига, это кто там ходит? Это же... Кто ходит-то? Синько? ха Синько, ну давайте прострелим руку. Или ногу. Так. Блин, я, конечно, не профессионалка. Блин, кто стреляет-то, а? Пипец. Блин, промазало. А? Ч -ч -ч. Да блин, кто это был? Здесь никого не видно, блин. Жесть. Уже, уже немножко темнеет. Так, ладно. Я, Владимир, самый крутой. Что здесь у нас будет? так Ну что, может быть, один на один? <свык> а? Ты ведь сказал, если ты еще раз появишься, эти тебе грохну. Мне надоело это. Видишь, у меня нож. Я бросаю его. Бросай автомат. Давай по-мужски разберемся. Ты ведь у нас крутой. А то всю жизнь будешь помнить. при пришибешь меня потом как с этим жить будешь а, горюк ну ты конечно приколист ну давай я нож выбросил давай майки у меня нету я в обычных штанах у меня больше ничего нету никакой оружия не нашел у тебя пистолет и автомат давай так кто кого победит тот период этот пистолет и автомат и идет дальше ты меня на слабой решил поймать не вопрос вот видишь бросил автомат вот пистолет тоже бросил Ну, молодец. Но я тебя забыл сказать, что я по вольной борьбе второе место занимал. Вот и проверим, какой ты у нас крутой. Ну давай. Ну, иди сюда, давай. Я, блядь. вольной борьба занимал. Я тебе сломал, я Горюк, а ты, как дурак, с вольной борьбой. Пипец, блядь. Ну ладно, ничего. Тебе не повезло. Понятно, конечно. Так, пистолет беру и автомат. Так-с, нифига у них там происходит на мониторах. Уже и горюк шлепнулся люполь сынка и владимир остались интересно а, блин да ну нафиг я побегу отсюда не хочу я здесь вообще играть побегу куда-то далеко мне вообще пофиг Я сын Синько, я крутой, тоже, бля, не хочу я участвовать, нахер я сюда приехал, бля, да ну, по побегу я через леса, куда-то выйду, ничего страшного, блин что с этой винтовкой делать, так, а что это за корыто стоит, ну, куда я тебя подниму ее, опа, желтый ваучер, Вот это круто пошли вы все на я победила возвращаясь назад я победила я победила я победила я победила на да. оба победила да хорошо я победила я Вот, вот ваучер на стол положила, вот винтовка, я ее кложу на стол. Я победил, я нашла, я нашла этот ваучер. Молодец, молодец, молодец. А, это какой ваучер? Это желтый ваучер. Это точно желтый ваучер? Ну да. А я думаю, это оранжевый ваучер. — Да нет, жёлтый ваучер же. Я забыл сказать, что есть жёлтые ваучеры, оранжевые и бледно-салатовые. — Ты дальтоник у нас, Люполь? — Нет, это жёлтый ваучер. — Маза, иди сюда. — Да. — Какой это ваучер? — Это оранжевый. Да нет, это желтый. В общем, ты в цветах не разбираешься. Еще раз посмотри, только честно. Ну да, он похож на желтый, но... А что я говорил? Нет, ну и никто же никого не обманывает. Ты сейчас была от... А, ну прям от миг на победе победе и 3 миллиона бы и ушла бы остальные бы проиграли но ты взяла оранжевый ваучер как можно желтый перепутать с оранжевым блин ну я да. я же тебе давал шанс ладно сделаем так Если ты дальтоник... Да, дальтоник, дальтоник. Угу. А как же ты тогда на мотоцикле сюда приехала? Если ты дальтоник и ездишь на мотоцикле. Ну, значит, не надо ездить. И различать желтый и оранжевый, кажется, могут все. Но ты что-то не различила его. Ну, блин, ну я же не виновата. В чем ты не виновата? Ну, я не специально я, но ты проиграла, согласись. Ты просто проиграла. Ладно. Винтовку оставляешь здесь. Снимай с себя все. Что значит все? Ну, полностью все. Берцы, штаны. просто оставайся в трусах и в лифчике. И вы беги опять дальше, вот опять я тебе даю второй шанс. Хорошо, ладно. Все, я побежала? Давай. А, начальник, а что вы дали и шанс? Ну, скажем так, если она дальтоник, это... Мы здесь ведь не ГИБДД проверяем, или что там, по вождению, да? Здесь я сам виноват, что не спросил. Изначально кто дальтоник, а кто нет. Так что все честно. У нее есть шанс. раз Логично. Oppose. Логично. Ладно, пойдем смотреть мониторы. Блин, куда я попал-то? Сепан, блин, куда я попал? Блин, здесь хер пройдешь куда? Так, ну здесь надо пройти. Ой! блин, что ж такое то выбраться же надо. Блин, болото. Так, Блин. Ох, сука, кто ты такой? Вот Сипасу голову этому гаду. Его тело болотнее. Блин, нифига тебе, все видел, мозай что происходит на мониторах? Кто это? Сипан начал тонуть в болоте. Этот здоровый Сипасу подошел наш-то, Геракл-то, маньяк. Ему голову прям оторвал. Не повезло, приятель. Ну да... Вилот, вы правильно говорите. Здесь не каждый может выиграть. Значит, у нас остался кто? Владимир и Липоль. Два участника? Да, два участника. Ну, Владимир уже практически до финала дошел. А вот Липоль не знаю. Блин, что делать-то, а? Так, он говорил, что искать надо В каких-то туалетах и так далее а, а, Так, туалет, туалет, туалет Нету а. Блин, там болото, я туда не пойду Там лес Блин, куда идти? Так, туда, туда Не знаю даже, что делать Так, Владимир, блин, думай, что делать У нас автомат есть И пистолет Ой, непонятно что происходит а, блин я потерялась что делать то а? блин реально надо было компас брать куда идти то У -у -у -у. блин это кто У -у -у -у. волки блин да еще не хватало волков е-мое блин как же куда же бежать а, блин черт те же ой нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет это неправильно Ну, чё ты? Владимир? Ну, Волка я убил. Хотя мог тебя убить вместе с ним. А чё так одета в трусах в лифчике? Да не спрашивай. она с двое осталось, кажется. Откуда ты знаешь? Ну, потому что... Мне так кажется. А может, трое... Знаешь, если двое, я тебя могу убить и выиграть. Хорошо. Но я не такой. Я честно играю в игру. Но оружие тебе не дам. Ты уж извини. Ты потерялась. Мы находимся где-то в километре от Ежелесова. Так далеко? Конечно. А из леса он находится вон там. Откуда ты знаешь? Ты знаешь, я как-то в лесах э, гулял. И много раз. И знаю, как отличить там то, что. Солнце находится, видишь, вон там. Мох здесь. Это вот, а и да, глядя. Что по дороге идем, значит, вон там. И просвет виднеется. Просто и легко. Блин, а я о знала. Ну вот, видишь, будешь знать. В общем, так. Я, кажется, думаю, что нам кому-то надо выиграть. Бежать отсюда смысла нету Нас все равно шлепнут. Да даже если кто-то выиграет, может шлепнуть. То есть, ну, риск маловероятен. Да он просто псих. А зачем ты тогда согласилась? Я не знаю. Ну вот, видишь, ты не знаешь. Эх ты, ладно. Я считаю, что надо Просто убить его Кого? Ну, вот этого придурка Только говори тише Здесь камеры Так что, смотри Я иду Давайте наук скажу Я иду в Жлесово И буду охотиться на него Мне пофиг Я его заставлю отдать деньги А ты, я не знаю, пока здесь где Другого выхода нет. Игра, наверное, уже закончила А я ему не верю. Хорошо. Видишь пистолет? Да. Я тебе его не дам. Блин, где они? На камерах не видно. Мазай, ты видишь? Нет. Странно. Они же за территорию камеры шли, что ли. Хотя камеры по 500-600 метров от Ежелесова, значит, ушли реально. Но даже если они убежали, они далеко не убегут. Это точно, да. Это сто процентов. Так, ты поняла меня? Да. да. Да, Владимир. В общем, вот так вот, ладно. Ладно, пойдем со мной. Но мы не должны вдвоем идти я пойду сейчас ты за мной медленно идешь но не теряешь меня с виду держись 100 метров от меня как будто ты за мной следишь чтобы они не поняли что мы вместе хорошо блин это конечно пипец так ладно А, вон он появился, смотрите, на 25-й камере. А, точно. Идет в Ежелесово. А зачем он сюда идет? Ведь по правилам они не должны приближаться и заходить в город. Странно, да? Хм. Охранникам скажи, чтобы его прибили, если он подойдет на территорию Ежелесово. Хорошо. Это двое, которые у вас сидят? Ну да. Да. Эй, ребят, да. В общем, там паренек один, если вам скажут, то прибейте его. Хорошо. <свист> Готовьте будь, да. Да, он зашел за территорию Жлесова. Пусть действует. Хорошо. Хорошо. <свист> Это твои охранники, что ли, придурок? Да, это мы. Одного ты из нашего пристрелил. Ты все равно отсюда не уйдешь. Конечно, нет. А может быть, уйду. Да ладно. У тебя не так много пуль в рожке, а у меня много. Но, можешь поделишься? Нет. Выходи давай. Иди сюда. Черт, что за хуйня. Твою мать, ты видел, раз Да пипец. А нахера он того охранника захерачил? Я не знаю. Блин, это пипец. А что это было? DLC... <grogram negro> Ох, елки-палки, этот здравей меня. Ну что, громила? Думаешь, ты здесь самый главный? Откуда ты вылез вообще? Ну, автомат я бросил. Не зря я занимаюсь. Давай проверим. Кто из нас сильнее? Каман. Ох, хера у тебя удар-то... Да, мои удары вообще ни о чем Ах, бросил меня Ай, ох, елки о -хо -хо -хо. О -хо -хо -хо. Ну ладно, ничего страшного, иди сюда Нифига у тебя пресс Аааа Эй, откуда ты, Люполь? А я твой пистолет подобрала. Ну, блин, мы с ним бились нормально. Зачем ты его убил это Нет, ты не понимаешь. Я посмотрела, как он тебя бил. Он бы тебя убил. Это наверное даже и не человек как не человек ну это мутант а они более не чувствуют странно нифига себе это ему в голову стрельнула и после этого он опять оживает я говорю он мутант ладно пойдем в ежелесово двух охранников одного я стрельнула этот монстр убил А ты монстра Да, ну ладно. Ладно, ладно. Где мой, мой автомат? Ну что, Владимир, не хотел по-хорошему, будет по-плохому. Давай, давай. Так, ладно, оставайся тут. Выходи отсюда. Как тебя там зовут? Велот. Велот. Иди сюда, да. Где ты? Ну что ты там? Ранил я тебя? Ах ты, гад. Ну вот, видишь, а ты хотел легких денег. Ну вот, видишь, теперь уже все. Ты на мушке у меня лежишь, а я перед тобой стою... Ты потерял одно. Что именно я потерял? Внимание. Почему? Посмотри направо. Привет. Привет. <свечес> <свечес> <свечес> Молодец. Привет давай выбираться отсюда. Да, надо выбираться. Подожди, но ну здесь есть люди. Смотри, они выходят из своих домов. Да. Уходите отсюда. Да. Уезжайте. Уезжайте, да? А вы что здесь живете? Зачем вам это все надо? Мы здесь делись и понятно а, а. А. А. где этот придурок помощник этого не знаю он убежал вы только одни здесь сюда сейчас приедет прилетит спецназ почему потому что я вызвал меня зовут друг Дрог почему-то решил вызвать. Но потому что вы убили всех и выиграли игру. Вы, считай, не по правилам, на вы молодцы. Зачем ты вызвал спецназ? Потому что вы отсюда все равно никак не уйдете. Почему так думаешь? Мотоцикл вашей напарницы, или как, Леполь, да, сломан пикап сломан а вот этот геленваген начальника как вы видите колеса спущена здесь есть недовольные которые еще живут за пределами ижлесова вы их не знаете это что вы видели одного такого здорового человека которого ты убил а вот эту багая двухметрового чем-то он здесь не один И вам еще пришлось встретиться В самом главном Что вы не увидели Это кто? Это ведьма Какая ведьма? Не существует ни Ай блин плечо Никаких ведьм Ну это вам просто повезло До этого не дошло Они живут еще в глубине Дальше из леса Он рассчитывал на то что вы туда уйдете И столкнетесь с ними А это будет уже очень большой проблемой спасибо что помогаешь но зачем тебе это надо потому что мне все это надоело и вы убили этого человека который все это держал он даже сам боится эту ведьму но она не может подходить на километрах из лесу она еще дальше там заброшенные места понятно а вот и вертолет всем оставаться на месте полковник Крушкента Крушкента, да в общем, поехали, полетели с нами вы числитесь пропавшие без вести нам сообщили и эта девушка тоже где остальные? они мертвые понятно, проследите, что здесь где, что, местные жители, заходите назад, хотя, майор, иди сюда, да, местных жителей всех отсюда, не зря здесь говорили и давно уже хотели, всех местных жителей отсюда, сколько их здесь человек, выходим, забирай, закрываем эту территорию, чтоб сюда вообще никто не зашел, в будущем надо закрыть эту деревню, И чтобы никогда здесь ни одной души не было. Понятно. Все, указ понял, давай. А вы в вертолет залезайте. Как ваш зовут? Владимир. Владимир, понятно. Что, хотели счастье попытать? Ну, типа того. Понятно. Люболь, а мой мотоцикл? Да ладно, мотоцикл. Ваш мотоцикл уже не мотоцикл. От него ничего не осталось. Я залезал в вертолёт и смотрел в окно из него. Винты вертолёта крутились так, что я думал, что происходит. Я не слышал ни вертолёта, ничего. Моё плечо болело. Рядом сидела Люполь. Я не понимал, зачем я вообще сюда пришёл. За лёгкими деньгами в итоге я попал в какую-то дыру жести. «Оказывается, здесь какая-то ведьма еще есть». Да, вертолет взлетал, я сверху смотрел на, это, на эту деревню. Она была просто как в глуши. Когда мы улетали, она становилась все меньше и меньше. «Вокруг эти болота леса. Но неужели здесь живет где-то какие-то ведьмы? И что может быть? Это невозможно», — говорил я себе. Ну, хоть закончилось и так. Я летел, смотрел на это бесконечно леса. Рядом сидел полковник и разговаривал с Люполь, а я их не слышал. Я был как будто после контузии. Сидел и смотрел, и не понимал, что будет дальше. Но так я не узнал... Как я и не получил выигрыш и эти деньги. Но мне очень обидно за то, что погибли остальные. аудиокнигахижле2.